глава 4 упадок рекардианской системы 1820 1848 годы параграф 1 загадка популярности рикарда чем объясняется популярность начал Рикарда и устойчивое доминирование рекардианской системы в 1879 году уильям стэнли джеванс Один из трех провозвестников революции предельной полезности в предисловии ко второму изданию своего великого сочинения «Теория политической экономии» «Theory of Political Economy» сокрушался о продолжающемся господстве рикардианской доктрины и жаловался на то, что, когда в конце концов укоренится истинная система экономической теории, станет понятно, что Давид Рикарда этот способный но заблуждавшийся человек направил вагон экономической теории по неверному пути. С этим не поспоришь. Причем Рикардо одержал победу с помощью теории, которая не только далека от самоочевидности, но и во многих отношениях выглядит странно. В частности, трудовая теория ценности. А само сочинение написано за умным и темным стилем, так что трудно было ожидать, что оно захватит воображение как не специалистов, так и людей, интересующихся экономической теорией. Частично это объясняется тем, что, как отметил Шумпетер, политически Рикардо соответствовал духу времени. Несмотря на то, что методология Рикардо была столь абстрактна, что не дружила с реальностью и даже искажала ее, его целью была не абстрактная теория, а выведение из нее политико-экономических заключений. Подобно Миллю, Рикардо был убежденным сторонником свободы торговли и лос а также, как мы увидим, твердых денег. И, отстаивая их, он применял свою абстрактную систему в качестве кувалды. В Англии, в кругах деловых людей и интеллектуалов, эта идеология быстро становилась волной будущего. А что можно сказать об ужасном стиле и плохой структурированности работ Рикарда? Относительно формы, а не содержания произведений Рикарда, возможно, будет достаточно сказать, что он не был писателем. Он сам смутно догадывался об этом, но сомнительно, что он знал всю правду. Вообще, рассматривать его главный труд, начало политической экономии, как книгу было бы беспринципной лестью. Скорее, это больше похоже на побочный продукт исследований занятого человека. Главы очень разной длины, которые он явно с трудом размещал в правильном порядке. Сырые заметки и памятные записки на темы, интересовавшие автора. В оправдании Рикардо следует признать, что он не планировал писать книгу. Это действительно были памятные записки, составлявшиеся им для себя и своих друзей опубликованное по настоянию его друзей, на самом деле миля Но это слабое утешение для одинокого путника, заблудившегося в рекардианских джунглях. Вполне возможно, что темнота и неясность текстов Рикарда как раз и объясняют его успех. Слишком для многих людей, как дилетантов, так и в равной мере специалистов, непонятность и корявость текста являются синонимом глубины. Если они не могут его понять, и на каждом углу слышат, что такой-то великий мыслитель, а его теории – последнее слово науки, их вера в его глубокомысленность лишь возрастает. Невразумительность очаровывает. Более того, адепты, группирующиеся вокруг великого человека, круг посвященных, заявляющих «возможно справедливо, что только они могут правильно понять его работы», приобретают определенный шарм. Только они могут проникнуть сквозь туман, созданный глубинами мудрости великого человека. Шумпетро замечает, что очень скоро у членов его кружка сложилось такое отношение к этому учению, которое может позабавить и, увы, вызвать грусть. Они были как дети, которым подарили новую игрушку. Они были очень высокого мнения о своей новой доктрине. Для них она была бесценна, и ее не смог бы оценить только тот, кто был слишком глуп, чтобы подняться до рекордианских высот. Непрозрачность и трудность новой игрушки лишь увеличивали удовольствие и гордость ее адептов. Сегодня этот эффект значительно усиливается тем, что непонятность предлагает последователям и критикам больше поводов для публикаций, приумножая карьерные возможности ученых в наш век господства принципа «печатайся или погибай». Другой причиной популярности рекордианства была методическая кадровая активность неутомимого Джеймса Милля. Одним из важнейших деяний Милля стало участие в организации в 1821 году в Лондоне Клуба политической экономии, быстро превратившегося на многие годы в средоточие экономических дискуссий и обучения в Великобритании. Стоит особо отметить, что перемещение Центра экономической теории из Шотландии в Англию в начале XIX века касалось не только географии, но и рода занятий. В Шотландии центром развития экономической мысли являлись два великих университета в Эдинбурге и Глазго, откуда ее влияние распространялось в научных, литературных и деловых кругах и среди членов общественных клубов этих двух городов. В Англии же среди замшалых университетских курсов того времени места для академической экономической теории не было. Из десяти основателей Клуба политической экономии лишь один, Томас Мальтус, был представителем университетской науки преподавая политическую экономию в принадлежавшем Ост-Индской компании-колледже в Хейлбери. В числе других ведущих экономистов-членов клуба можно назвать Давида Рикардо, коммерсанта и финансиста Томаса Тука 1774-1858 годы и офицера военно-морского флота Роберта Торренса, который председательствовал на первом заседании. Остальные были деловыми людьми, публицистами и государственными чиновниками. Академические вакансии стали открываться спустя несколько лет. Шотландский друг Милля и ведущий рекордианец Джон Маккулах, несколько лет читавший лекции, в 1828 году стал профессором политической экономии в Лондонском университетском колледже, а вскоре после этого вступил в клуб политической экономии но после четырех лет преподавания остаток жизни он провел на должности финансового ревизора. В Оксфордском университете первой должностью в области экономической теории стала профессорская кафедра, основанная банкиром и миссионером Генри Драммондом в 1825 году, но срок контракта составлял всего пять лет. Первым профессором здесь стал адвокат и заметный молодой экономист Нассау Сеньор 1790-1864 годы, сын англиканского приходского священника в Беркшире, который учился в Оксфорде и вступил в клуб политической экономии двумя годами ранее. В 1831 году Сеньор был назначен преподавателем политической экономии в новом лондонском Куинс колледже, основанном в том же году, что и университетский колледж. 1828 -й. в качестве тарийского и англиканского противовеса своему внеконфессиональному соседу. Однако, после публикации памфлета, призывавшего к сокращению бюджета англиканского истеблишмента в Ирландии, его бесцеремонно вышвырнули из колледжа, так что в дальнейшем он занимался юридическим сопровождением сделок с недвижимостью и работал правительственным юристом, за исключением еще одного профессорского срока в Оксфорде в 1847-1852 годах. Кембридж относился к экономической теории с презрением, и эту дисциплину там преподавал без оплаты и в неудобное время молодой юрист Джордж Прайм, не имевший каких-либо достижений и в своей профессии. На таких условиях Прайм преподавал в течение 40 лет с 1816 года, но примечательно, что в 1828 году он стал профессором политической экономии. По-видимому, у него не было работ по экономической теории, и он не участвовал ни в одной важной дискуссии по экономическим вопросам. Параграф 2. Быстрый упадок рикардианской экономической теории. Прежде чем ставить перед собой задачу найти решение проблемы, вначале следует удостовериться, что она реально существует. Конечно, частичный ответ на загадку популярности Рикарда и доминирование его взглядов в английской экономической теории заключается в том, что в значительной мере это доминирование являлось мифом. До недавнего времени ортодоксальный взгляд на историю экономической мысли гласил что рекордианство доминировало в Британии со времени выхода в свет начал Рикарда, 1817 год, на протяжении неудавшейся революции, поднятой Джевансом в 1871 году и вплоть до 1890-х годов, когда Альфред Маршалл якобы интегрировал предельную полезность в принципиально-рикордианскую схему, дав начало неорикордианству. Один из последних примеров этой ортодоксии можно найти в книге профессора Сидни Чекленда, опубликованной в 1949 году, где автор антирикардианец сокрушается по поводу способа, которым два шотландца, Джеймс Миль и Маккулах, будучи, подобно испано-португальскому еврею Рикардо, людьми, вырванными из родной культуры, и поэтому предположительно отчужденные от основного течения английской жизни использовали блестящую тактику кадровых сотрудников для захвата гегемонии над английской экономической мыслью. Чекленд понял, что Миль, являвшийся штатным лидером Рикардианства, дал Рикардо умный совет не рекламировать своих противников, оставив их критику без ответа в третьем издании начала. В 1821 году Миль писал Основы политической экономии Elements of Political Economy, как рекардианский учебник, но книга не привлекла внимания публики. Тогда роль популяризатора и пропагандиста рекардианства взял на себя молодой Маккулах – человек харизматичный, необычайно сильный физически, цветущий, дородный и любитель выпить виски. Первая серьезная ревизия мифа о рекордианском триумфе принадлежит марксисту Рональду Мику, который в следующем году выступил с возражением против концепции Чекланда. Главная ошибка Чекланда, отмечает Мик, состоит в трактовке вслед за Джоном Мейнердом Кейнсом закона Сея как эквивалента рекордианской системы. Хотя Рикардо и Маккулах, следуя Миллю, считали закон Сея очень важным, они не думали, что он занимает ключевое положение в рекордианской системе, ядром которой в действительности были теории ценности и распределения. Хотя закон Сея и в самом деле достаточно быстро восторжествовал, и против него временно выступал только Мальтус, у собственно рекордианской системы была своя, Совершенно особая судьба. Джон Мейнард Кейнс извратил историю развития рекордианства, что ему удалось сделать и в других областях истории экономической мысли. Именно Кейнс, стремившийся обосновать дефицит государственного бюджета и инфляционизм, и атаковать закон Сея, сделал этот закон центральным элементом рекордианской системы. Именно Кейнс извратил факты, выставляя Мальтуса героем-протокейнсианцем, упорно требуя разработки антисеевской и антирикордианской альтернативы рикардианской системе. Мальтус же, невзирая на некоторые отличия, считал себя последователем Смита и дружественно относился к рикардианству, а также лично к Рикардо. Интерес Мальтуса к мнимому общему перепроизводству и развенчанию закона Сея был эфемерным продуктом депрессии в Англии, связанной с окончанием наполеоновских войн. Когда после 1823 года в Англии вернулось процветание, Мальтус полностью потерял интерес к проблеме общего перепроизводства и больше об этом не писал. Закон Сея одержал окончательную победу за исключением круга радикальных маргиналов, обретавшихся в преисподней экономической науке. Мальтус категорически отказывался вступать с ними в альянс. В число этих маргиналов, продолжавших жаловаться на общее перепроизводство в 1830-х годах, входили плодовитый поэт и эссеист левой Тори Роберт Саути 1774-1843 годы, выступавший против послевоенной дефляции, и член парламента геолог и крупный специалист по вулканам Джордж Поулет Скроуп, 1797-1876 годы. Поднимая ложную тревогу о недопотреблении, Скроуп в сочинении Начала политической экономии» Principles of Political Economy, 1833 год, провозглашает, что любое сокращение потребления в пользу общего увеличения склонности к сбережениям с необходимостью и пропорционально сократит спрос по сравнению с предложением и приведет к общему перепроизводству. В этом древнем протокенсианском заблуждении сбережения утекают из экономики, что ведет к постоянной депрессии. По-видимому, инвестиции ввиду их приходящего а не окончательного характера, вообще не считаются расходами. И кроме того, как во всех разновидностях чудаковатого экономического анализа, ценовая система и соотношение цен продажи и издержек вообще не считаются достойными упоминания. Изначально Джорджа Пулита скроупа звали Джордж Томпсон, и был он сыном Джона Пуллета-Томпсона, возглавлявшего компанию занимавшуюся торговлей с Россией. Он взял фамилию Скроп после женитьбы на наследнице семейства Скропов. Родившись в Лондоне, Скроп учился в Оксфорде и Кембридже и состоял членом Палаты представителей на протяжении 35 лет. Будучи сторонником свободной торговли, он написал так много памфлетов по экономическим вопросам, около 70, что обычно его именовали Памфлетист Скроуб. В отличие от триумфа закона Сея, собственно Рикардианская система быстро исчезла из мира английской экономической теории. В январе 1831 года, спустя 8 лет после смерти Рикарда, Роберт Торренс выступил в клубе политической экономии, одним из основателей которого был Рикардо. Торренс поднял ключевой вопрос – Сколько рекордианских принципов все еще оставались верными? Его ответ – все великие принципы рекордианской системы оказались отвергнуты и прежде всего критически важные, относящиеся к ценности, ренте и прибыли. В 1821 году Сэмюэль Бейли в его великом изложении теории ценности, основанной на полезности, разнес в дребезги трудовую теорию ценности. Томас Перранет Томпсон разделался с рекардианской теорией ренты. Теория прибыли оказалась несостоятельной ввиду того, что Рикардо проигнорировал возмещение капитала. Мальтузианская теория заработной платы, основанная на необходимых средствах к существованию, в целом также была отброшена. Для марксиста Рональда Мика. Такое поголовное дезертирство из-под знамен рекордианства представляло собой капиталистический заговор против трудовой теории ценности, социалистические следствия из которой на протяжении 1820-х годов разрабатывали рекордианские социалисты. Как бы то ни было, к 1829-1831 годам в основном течение британской экономической теории не осталось ни одного приверженца трудовой теории ценности. Для Мика единственным исключением являлся Маккулах, который, в свою очередь, отказался от многих других идей Рикарда, включая идею производительного и непроизводительного труда, теорию прибыли и теорию классового конфликта на рынке, неявно содержащуюся в рикардианской теории распределения. Выжил лишь закон Сея из которого вытекали очевидные следствия в пользу Лесефер, каковую ситуацию Мик характеризовал как «чистку». Но «чистка» или «отход» случились даже раньше, до появления рекардианских социалистов. В классической статье Фрэнк Феттер отмечает, что после смерти Рикарда в 1823 году Джеймс Милль написал отчаянное письмо Маккулаху, где сообщал, что на свете только два подлинных последователя Рикарда, причем Маккулах очень скоро перестал быть таковым. Феттер пишет, что в 1820-е годы экономические воззрения были разношерстными и неустоявшимися, за исключением всеобщей приверженности свободной торговли. Все отвергали зловещий рекордзианский вывод о том, что прибыль изменяется в обратном отношении к заработной плате, который рассматривался как не более чем тривиальный арифметический трюизм. Более того, сам же Рикардо указывал направление отхода от, занимающей ключевое место в его системе, теории постоянного стремления заработной платы к уровню средств к существованию, которую немецкий социалист Фердинанд Лассаль позднее назвал «железным законом заработной платы». Рикардо взял на вооружение теорию тенденции заработной платы к минимуму средств к существованию, позаимствованную из жестко-мальтузианского первого издания книги Мальтуса «Опыт о народонаселении» 1798 год. Но многие утверждения, не входящие в эту негибкую формальную модель, в действительности были взяты из гораздо более мягкого, а на самом деле противоречивого второго издания опыта. 1803 год. Эти модификации, как потом совершенно справедливо отметит Маркс, были равносильны отказу от железного закона. В конце 1820-х годов в журналах восторжествовала критика мальтузианской доктрины. Так, в начале 1826 года один из авторов Monthly Review отметил, что закон безудержного увеличения народа населения действует только в бедных обществах. Он движется в обратном отношении к накоплению богатства. Только когда люди становятся более зажиточными, когда занятия, составляющие главное очарование скромной жизни, теряют привлекательность и заменяются утонченными привычками, темпы увеличения народа населения постепенно замедляются. Наконец, в 1829 году в письмах Мальтусу Насао Сеньор фактически добил железный закон. В опубликованной переписке, последовавшей за серией лекций Сеньора о народонаселении, Сеньор наносит сокрушительный удар по мальтузианской доктрине. Прежде всего, соглашаясь с тем, что избыточный рост народонаселения однажды может стать проблемой, Сеньор по сути переворачивает концепцию Мальтуса вверх ногами, отметив, что хотя в недостаточно развитых странах численность населения действительно оказывает давление на предложение продовольствия, в истории западных стран рост предложения продовольствия обгонял рост численности населения. Проще всего этот факт продемонстрировать повышением уровня жизни в западных странах на протяжении столетий. И этот экономический рост объясняется общей тенденцией к росту производительности сельского хозяйства и других отраслей, а также стремлением людей сохранить высокий уровень жизни. В результате численность населения не растет такими темпами, чтобы уровень жизни упал до простого физического выживания. И хотя сам Мальтус в своих высказываниях не заходил так далеко, как сеньор, Говоря об общей тенденции к увеличению производства продовольствия более высокими темпами по сравнению с численностью населения, из ответа Мальтуса становится ясно, что смягчившийся Мальтус второго издания окончательно взял верх. То, что сеньор понял все значение изменений во втором издании, демонстрируется также его собственной формулировкой принципа народа Численность населения в мире ограничивается только моральным или физическим злом или страхом перед недостатком предметов богатства, кое представителей каждого класса его населения заставляет приобретать привычка к ним. Но несмотря на то, что с железным законом заработной платы было покончено де-факто, он продолжал господствовать, так сказать, де-юре, поскольку на Сау-сеньор относившийся к Мальтусу с излишним пиететом, не знал, куда бить, чтобы окончательно разделаться с грубейшими ошибками мальтузианской доктрины. Вместо этого сеньор принял участие в подлоге, настаивая на продолжении превознесения принципа народонаселения Мальтуса в качестве краеугольного камня экономической теории, хотя он прекрасно понимал, что к чему. Шумпетер, еле живой от глупостей экономистов, сокрушается. Сеньор всегда относился к Мальтусу с величайшим уважением и даже называл его благодетелем человечества, при этом делая все возможное, чтобы как можно меньше отклоняться от того, что он по всей видимости рассматривал как твердо установленную доктрину. Тем меньше оправданий можно найти для некоторых авторов более позднего времени, которые с внушающей отвращение важностью третировали сеньора как не слишком умного ученика Мальтуса, которого учителю приходилось поправлять. На самом деле сеньор совершенно ясно понял, до какой степени оговорки Мальтуса означали его отречение от прежних взглядов и в какой мере его верность прежним взглядам вела к противоречиям. Параграф третий. Теория Ренты Рекордианская теория Ренты была фактически уничтожена Томасом Перронетом Томпсоном, 1763-1869 годы. В памфлете «Истинная теория Ренты» The True Theory of Rent 1826 год Томпсон вступил в борьбу с этим ложным замковым камнем рекордианской системы. «Прославленная теория ренты, — писал Томпсон, — основана на заблуждении, ибо ключевое значение и для цены зерна, и для ренты имеет спрос». Ошибка состоит в том, что причиной предполагается то, что в реальности есть лишь следствие. Именно рост цены продукта, позволяет и заставляет начинать возделывать худшие участки земли, а не возделывание худших участков земли приводит к увеличению ренты. Томпсон удивляется тому, что Рикардо, прекрасно понимая ложность взглядов, согласно которым зерно продается по высокой цене из-за выплаты ренты, а не наоборот, тем не менее поспешно берет на вооружение похожую теорию цены на основе издержек. Здесь Рикардо переставляет местами причины и следствия, утверждая, что обработка земельных участков худшего качества ведет к росту цен на зерно, а не наоборот. В том же году сам Роберт Торренс подрывает рикардианскую теорию ренты еще эффективнее, выбрав в качестве объекта критики ключевое заблуждение ренты как разницы. Любопытно, что Торренс который был вовлечен во все экономические дебаты того времени и поменял свои взгляды практически по всем пунктам, нанес Куб де Грасс в третьем издании сочинения, в котором он опередил Рикардо в открытии и обосновании теории дифференциальной ренты. Опыт о внешней торговле. Essay on the External Trade, первое издание которого вышло в 1815 году. Торренс сформулировал критически важный тезис. Рента с земельного участка А не зависит от того, что он более плодородный и производительный по сравнению с другим участком земли Б. Наоборот, рента каждого земельного участка обусловлена его собственной производительностью. Точка. Что в свою очередь частично определяется редкостью соответствующего участка и спросом на производимую с его помощью продукцию. Существование дохода от земельного участка ни в коей мере не зависит от существования участков худшего качества. Торренс пишет. Ни степени качества земли, ни последовательное вкладывание капитала в землю с убыванием отдачи не играет решающего значения в появлении или росте рентных платежей. Если бы все земельные участки земли были одного качества, и если бы после адекватного вложения капитала их продуктивность перестала увеличиваться, увеличение ценности сырого продукта все равно привело бы к тому, что часть прибавочного продукта земли приняло бы форму ренты. В том же самом 1831 году, когда Торренс этой своей критикой объявил о смерти рекардианской системы, Выпускник Кембриджа, преподобный Ричард Доунс, 1790-1855 годы, вбил осиновый кол в рекордианскую теорию в главе о Ренте своего сочинения «Essay on the Distribution of Wealth». Будучи индуктивистом-баконианцем, историцистом и противником теорий, и парадоксальным образом вначале став преемником сеньора в качестве профессора политической экономии в лондонском Куинс-колледже, а затем сменив Мальтуса в должности профессора в колледже Ост-Индской компании в Хейлбери, Джонс сделал акцент на ошибочности исторического суждения Рикарда, согласно которому в каждой стране вначале всегда возделываются наиболее плодородные земли, а затем последовательно приходит очередь все менее и менее плодородных земель. Шумпетер и другие авторы, отвергающие аргумент Джонса на том основании, что он смешивает исторический факт с абстрактной теоретической моделью, не замечают одну важную деталь. Безусловно, Ричард Джонс был заблуждавшимся противником теоретического подхода, но с его точки зрения Рикардо не просто предложил абстрактную и совершенно нереалистичную теоретическую модель, в первую очередь, Рикардо интересовали приложения его теорий в политике, и он пребывал в иллюзии, что его модель порождает точные законы прошлых и будущих исторических тенденций. Для Рикардо неумолимый рост ренты, парализующий экономический рост, был предсказуемым эмпирическим следствием разработанной им теории. Конкретные эмпирические факты не могут породить и проверить теорию, но против теоретического закона, который пытается предсказать прошлое или будущее, можно вполне обоснованно возразить, изучив фактический ход истории. Для опровержения эмпирических обобщений вполне допустимо использовать эмпирические факты. Всевозможные версии критики Рикардовой теории Ренты быстро возобладали в экономической литературе в особенности версия перронета Томпсона. Причем во влиятельных журналах аналогичная критика высказывалась еще до выхода в свет сочинения Томпсона. В British Critic в 1821 году и в том же году на Сау Синьором в Quarterly Review. К концу 1830-х годов взгляды Томпсона одержали полный триумф в журналах включая статью Сэмюэла Маунтинфорта Лонгфилда, первого ирландского профессора политической экономии в Дублинском Тринити-колледже. К 1840 году рекордианская теория ренты находилась в глубоком кризисе и почти не подлежала обсуждению. Помимо Маккулаха, единственным, кто был готов ее защищать, был ревностный и эмоциональный рекордианец, поэт и писатель, Томас де Куинси, 1785-1859 годы. Как признавал сам Рикардо, дифференциальная теория Ренты не была его изобретением. Ее история начинается в 1777 году с выхода в свет сочинения шотландского фермера Джеймса Андерсона, 1739-1808 годы. Исследование о природе хлебных законов An inquiry into the nature of the corn laws Фермер из Абердиншира Андерсон основал и издавал еженедельник «Би» – пчела, где печатал материалы по науке и искусству сельского хозяйства. Однако теория Андерсона канула в лету, но в 1815 году Ее независимо от оригинала и друг от друга воспроизвели три автора: Томас Мальтус в Исследовании о природе и возрастании ренты Inquiry Into The Nature and Progress of Rent, сэр Эдвард Уэст 1782-1828 годы. В Опыте о приложении капитала к земле. Essay on the application of capital to land. И Торренс в первом издании опыта о внешней торговле зерном. Essay on the external corn trade. Мальтус не интегрировал свою теорию во что-то подобное рекордианской системе. А кроме того, он едва ли был оппонентом землевладельцев и земельной ренты. Он, напротив, защищал хлебные законы в отличие от этого, Уэст, который позднее стал судьей Верховного суда в Индии и умер в молодом возрасте от болезни, настолько близко предвосхитил Рикардианскую систему, что Шумпетер в большинстве случаев называет ее теорией Уэста-Рикарда. Интересный вопрос. Почему именно в этот короткий период, 1815-1817 годы, Возникла столь сильная озабоченность или, по меньшей мере, внимание к мнимой проблеме роста ренты. Ведь если не считать малоизвестного Джона Андерсона, внимание к росту ренты возникло и держалось в течение нескольких лет после окончания Наполеоновских войн. Блестящий ответ на этот вопрос дал американский экономист австрийской школы, работавший в начале 20 века, Фрэнк Феттер. Наполеоновские войны, занявшие первые 15 лет XIX века, сопровождались высокими налогами, блокадой импорта продовольствия, денежной инфляцией и, как следствие, беспрецедентно высокими ценами на зерно в Англии, а, соответственно, и сильно раздутой рентой с земель сельскохозяйственного назначения. Отнюдь не случайно, пишет Феттер, Что так называемая рекордианская доктрина Ренты независимо сформулирована несколькими другими авторами Уэстом, Мальтусом, Торренсом и другими между 1813 и 1815 годами когда цены на пшеницу находились на пике. Параграф 4. Перронет Томпсон Бентамит Антирекардианец. Остановимся ненадолго, чтобы рассмотреть удивительную биографию и характер полковника Перронета Томпсона, убежденного радикала Бентамита, поборника свободной торговли и противника хлебных законов. Будучи сыном процветающего купца и банкира из Суссекса и в течение десятилетия члена парламента, Томпсон... Провел первую часть своей взрослой жизни в армии, уволившись с действительной военной службы в 1822 году в возрасте 39 лет в звании лейтенанта. Несмотря на относительно низкое звание, в 1808 году Томпсон был назначен первым королевским губернатором колонии Сьерра-Леоне, но быстро дал повод для отзыва в метрополию выступив за прекращение работорговли. Снятие с должности тарийским британским правительством из-за проблемы работорговли сделало молодого Томпсона еще более радикальным, а его познания в области либерализма расширились в результате знакомства с сочинениями Адама Смита и Тюрго. После увольнения с действительной военной службы ему компенсировали работу в низком звании на важных постах в течение военной карьеры постоянным повышением в звании уже во время пребывания в запасе. К моменту смерти Томпсон уже был генералом. До поступления на военную службу Томпсон окончил Кембриджский Квинс Колледж и был принят туда преподавателем. После завершения военной карьеры он присоединился к кружку почитателей Бентома. И с головой окунулся в бентомовский утилитаризм и радикализм. Первая публикация Томпсона появилась в самом первом номере учрежденного Бентомом периодического издания Westminster Review, 1824 год. За ней последовала брошюра True Theory of Rent, защищавшая теорию ренты Адама Смита от Рикарда, а в следующем году Перранетт Томпсон опубликовал хорошо известный «Catechism on the Corn Laws» 1827 год, общепризнанно считающийся важнейшим сочинением во всем корпусе литературы, критикующей хлебные законы. В 1829 году, всего спустя 5 лет после погружения в политику, к тому времени уже подполковник Томас Перронет Томпсон стал единственным владельцем бантомистского Westminster Ревью и публиковал статьи в каждом номере до тех пор, пока не отказался от владения журналом семью годами позже. Проиграв парламентские выборы в 1834 году, Томпсон выиграл выборы в следующем году, присоединившись в парламенте к Джорджу Гроуту и философским радикалам. Потеряв свое место через два года, Он несколько раз безуспешно участвовал в выборах, а затем работал в парламенте в 1847-1852 и 1857-1859 годах. Томпсон был очень плодовитым писателем и писал на самые разные темы. Когда ему было 59 лет, вышло шеститомное собрание его сочинений «Exercises Political and others, 1842 год. И он продолжал публиковать брошюры и газетные статьи в поддержку демократической реформы до последних дней своей жизни, окончившейся в возрасте 86 лет. В дополнение к своим обширным интересам в политике и экономике, Томпсон писал и публиковал сочинения по математике, акустике, и теории музыкальной гармонии. Орган, сконструированный на основе разработанной Томпсоном теории гармонии, получил специальный приз на Всемирной выставке промышленных работ всех народов 1851 года. Вклад Томпсона в экономическую теорию не ограничился теорией ренты. Его первая статья в Westminster Review об инструментах обмена он Instruments of Exchange» следовало в фарватере инфляционистских взглядов Бентома, отстаивая неконвертируемые в золото бумажные деньги. Другой, столь же сомнительный вклад Томпсона в экономическую теорию в той же статье навеян намеком, сделанным Мальтусом десятью годами раньше. Мальтус, изучавший математику в Кембридже, в одной брошюре 1814 года заметил, что дифференциальное исчисление может оказаться полезным в теориях морали, экономики и политики, поскольку в этих дисциплинах многие вопросы вращаются вокруг достижения максимума или минимума. Однако ко времени опубликования Начал политической экономии Principles of Political Economy в 1820 году Мальтус благоразумно стал более скептически относиться к возможности использования математики в экономической теории, этике и политической теории. Однако Томпсону, также изучавшему математику в Кембридже, подобные сомнения были неведомы, и его статья 1824 года «отворила ворота в преисподнюю», дав образец использования дифференциального исчисления – в определении максимальной выгоды. Совершенный бентамит, поглощенный поисками максимума удовольствия и минимума боли, задел роковую струну. Ящик Пандоры был открыт. Но все же благосклонное отношение Томпсона к математизации экономической теории не помешало ему осудить поиски Смитом и Рикардо зафиксированной и неизменной меры ценности, Которые он благоразумно отверг как химеру. Более того, в номере Westminster Review за 1832 год он подверг язвительной критике все теории ценности, основанные на издержках, указав на то, что издержки и цены почти всегда различаются. Причем разница эта, добавляет он, не случайно и не эфемерно, как предполагали Смит, и в особенности Рикардо, сосредоточив внимание на долгосрочной, естественной цене. Напротив, неизменно наблюдаемая краткосрочная разница цен составляет суть динамики реального мира. Беспрестанные колебания по обе стороны цены определенной издержками, отнюдь не будучи не стоящей внимания случайностью, в реальности представляют собой великую силу, поддерживающую коммерческий мир, в движении. Параграф 5: Сэмюэл Бейли и Теория ценности, основанная на полезности. В 1825 году молодой преуспевающий коммерсант из Шеффилда опубликовал критическое рассуждение о природе мерах и причинах ценности. Critical dissertation on the Nature Measures And causes of value, где подверг разгромной критике рекордианскую теорию ценности. Бейли наконец-то перенес субъективистскую теорию полезности, разработанную во французской традиции, в английскую экономическую теорию. К сожалению, он не был достаточно великодушен, чтобы признать этот факт. Например, хотя его сочинение явно написано в Сеевской традиции, в его кратких и отрывочных ссылках на трактат Сея не видно даже намека на выражение признательности интеллектуальному предшественнику. Но как бы то ни было, Бейли разнес теорию ценности Рикардо в пух и прах. Начав с данного Рикардо определения ценности как относительной цены или покупательной способности конкретных товаров, Бейли показывает абсурдность и внутреннюю противоречивость утверждения Рикарда о том, что каждое благо приобретает абсолютную и неизменную ценность в зависимости от количества рабочего времени, потраченного на его производство. В частности, если количество труда, требующегося для производства блага А, не изменится, то, вопреки Рикардо, его ценность вряд ли останется прежней, если изменится количество труда, воплощенного в других благах B, C и D и так далее. Иными словами, ценность строго относительна. Это ранжирование благ, и поэтому не может быть абсолютной и неизменной. Более того, Бейли показывает, что ценность вообще не имманентна благом, а всегда представляет собой процесс субъективной оценки, в уме людей. Ценность, как отмечает Бейли, в конечном счете означает уважение к объекту. Строго говоря, она демонстрирует эффект, оказанный на ум. Ценность представляет собой в чистом виде умственную привязанность. Более того, он формулирует очень глубокое положение, согласно которому ценность — это не только субъективное уважение. Оценка по необходимости производится относительно множества благ и объектов. Ценность – это относительное предпочтение. Бейли пишет. Когда мы рассматриваем объекты сами по себе, без ссылок друг на друга, эмоцию или удовольствие или удовлетворение, с которыми мы воспринимаем их полезность или красоту, едва ли можно назвать ценностью. Лишь когда объекты рассматриваются как предметы предпочтения или обмена, может возникнуть специфическое чувство ценности. Лишь когда они рассматриваются в таком аспекте, наше уважение к одному объекту или наше желание владеть им может быть равным, большим или меньшим, чем уважение к другому. Но из того, что ценность субъективна и относительна, или соотносительна, следует абсурдность поисков Давидом Рикардо неизменной меры ценности. В искрометном и основательном отрывке Бейли демонстрирует внутреннее противоречие и нелепости любой объективной, абсолютной теории ценности, и конкретно рекордианского варианта ценности, определяемой количеством труда. Рикордианцы упустили из виду относительную природу ценности и рассматривают ее как нечто положительное и абсолютное. Так что если бы в мире существовало всего два товара, и по каким-то причинам на их производство стало требоваться в два раза больше труда, реальная ценность их обоих тут же выросла бы, хотя их отношение друг к другу не претерпело бы никаких изменений. Согласно этой доктрине, все может вдруг стать более ценным, если для производства этого всего вдруг потребуется больше труда. Положение, находящееся в резком противоречии с той истиной, что ценность выражает отношения, в котором товары состоят друг к другу как предметы обмена. Одним словом, согласно этой теории, реальная ценность считается независимым результатом труда. И, следовательно, если ввиду каких-то обстоятельств количество требуемого труда увеличится – то реальная ценность вырастет. Отсюда вытекает тот парадокс, цитируя убежденного рекардианца Томаса де Куинси, что ценность А может постоянно расти, реальная наблюдаемая ценность, и при этом соответствовать постоянно уменьшающемуся количеству Б, хотя это единственно существующая пара товаров. В итоге получается, как язвительно замечает Бейли, Сам термин «абсолютная ценность» столь же нелеп, как абсолютное расстояние. Затем Бейли переходит к проницательному обсуждению теории измерений, показывая, что между подлинным измерением реальных или физических объектов и любым понятием измерения чего-то столь же субъективного и относительного, как человеческая оценка, лежит глубокая пропасть. В случае физических объектов такие показатели, как длина и вес, измеряются путем фиксирования неизменной меры, такой как линейка длиной 1 фут, и затем сравнение длин измеряемых объектов с этой линейкой. В случае человеческих оценок измерение – совсем другое дело. Это просто выражение цен или относительной покупательной способности различных товаров, в деньгах, или средстве обмена, одного вида. Здесь нет физических действий, подобных измерениям физических объектов. В случае денег существует общее выражение или общий знаменатель ценности в деньгах, а не неизменный физический объект сравнения. По сути эти цены и количество относительны и переменчивы. И в них нет ни грана неизменности. На самом деле Бейли следовало бы вовсе отказаться от термина «измерение» и ограничить его применение исключительно к неизменным стандартам, используемым для сравнения физических объектов, просто сведя идею сравнения относительных цен к терминам «общее выражение» или «общий знаменатель». Это позволило бы избежать огромной путаницы в экономической теории. В ходе разгрома идеи неизменной меры ценности, Бейли столь же решительно разобрался и с представлением о неизменности ценности денег во времени, которое поэтому можно использовать для сравнения общих цен во времени. В более позднем сочинении о деньгах и их ценности, деньги и колебания их ценности, Money and its vicissitudes in value, Бейли писал, что хотя ценность денежного товара столь же текуча, как и у любого другого, одним из его свойств и одной из причин, по которым он выбран рынком в качестве денег, является сравнительная устойчивость его ценности. Но ценность его не постоянна и поэтому не существует способа измерять ценность во времени. Но товары находятся в отношениях ценности друг к другу только в одно и то же время. Товар не находится в ценностном отношении к самому себе в разные моменты времени. Бейли писал. Невозможно установить отношение ткани в один момент времени к ткани в другой момент времени так же, как мы устанавливаем отношение к ткани в настоящий момент. Все, что можно сделать, это сравнить отношение, в котором ткань находится в каждый отрезок времени, к какому-то другому товару. Нельзя сказать, что пару чулок в период царствования Иакова I можно было бы обменять на 6 пар в наши дни. И поэтому без ссылки на какой-либо другой товар нельзя сказать, что ценность пары чулок в период царствования Иакова I была равна ценности 6 пар сегодня. Ценности есть отношения между товарами-современниками, поскольку только таковые позволяют обмениваться друг с другом. И если мы сравниваем ценность товара в один момент времени с его ценностью в другой момент времени, это представляет собой лишь сравнение отношения, в котором он стоит в эти моменты времени к какому-то другому товару. До недавнего времени историки считали, что сочинение Бейли кануло в лету, не оказав влияния на рекордианский мир британской экономической теории, и лишь в конце XIX века – его вернули из небытия историки, искавшие предшественников теории предельной полезности. Сегодня мы знаем, что в действительности, несмотря на злобные личные нападки, вероятно, со стороны Джеймса Милля в журнале Westminster Review, у критического рассуждения Бейли было много читателей и ее идеи завладели умами экономистов. В январе 1831 года Выступая перед Клубом политической экономии с надгробной речью, посвященной рекардианской экономической теории, Роберт Торренс заявил, что рассуждение Бейли окончательно разрешило проблему ценности. В самом деле, спустя год после выхода в свет сочинения Бейли, Торренс сильно расхваливал его в третьем издании своей книги «Опыт о внешней торговле зерном». «Essay on the External Corn Trade», назвав в предисловии «мастерским образчиком ясной и точной логики пронизающий туманный и неоднозначный язык, которым изъяснялись некоторые из наиболее известных наших экономистов». Примечательно, что не отличавшийся постоянством Торренс придерживался этой оценки до конца жизни. В длинном введении к сочинению «бюджет» The Budget, 1844 год, в котором Торренс пересмотрел многие свои старые взгляды, он приложил максимум усилий, чтобы подтвердить, что одаренный автор «A dissertation on the nature causes and measures of value» окончательно уладил долго волновавший экономистов вопрос о том, следует ли рассматривать ценность как абсолютное или положительное качество, имманентное товаром или как отношение между ними. Бейли написал эффектный ответ вестминстерскому критику «Письмо политэконома» «A letter of an political economist». Но кроме этих двух произведений и трактата «Деньги», «Money», большинство его многочисленных сочинений посвящены философии и избирательной реформе, поскольку в интеллектуальных занятиях Этот преуспевающий шеффилдский купец, родившийся в купеческой же семье, основатель и четырежды президент шеффилдского литературно-философского общества, являлся ревностным последователем Бентома. Значительную часть своих интеллектуальных ресурсов он направил на популяризацию произведений Бентома, посвященных философии и радикальной реформе политической системы, и дважды безуспешно выдвигался в парламент как сторонник избирательной реформы. Значительное философское влияние оказала первая книга Бейли «Опыт о формировании и опубликовании общественного мнения» «Essay on the Formation and Publication of Public Opinion» 1821 год. Сделанный в ней акцент на утилитаристской ценности свободного обсуждения оказало огромное влияние на Джеймса Милля, на очерк о свободе Джона Стюарта Милля и на Фрэнсиса Плейса. Что касается экономических вопросов, то опыт Бейли находил корни экономической активности в субъективных, умственных явлениях и прямо отвергал упор британской классической политэкономии на физические материальные объекты. По мнению Бейли, Методология экономической теории представляет собой интроспекцию в условиях эмпирического окружения субъекта. Бейли понимал экономическую теорию как науку о разуме, а не о технологии. Очевидно, что его методология и философия экономической теории гораздо ближе к австрийской, чем считается. Более поздние сочинения Бейли посвящены неэкономическим вопросам. В частности, опыт о поисках истины Essay on the Pursuit of Truth, 1844 год. Теория рассуждений The Theory of Reasoning, 1851-1852 годы. И три серии писем о философии человеческого ума Letters on the Philosophy of Human Mind. 1855-1862 годы. Его последним опубликованным произведением стал двухтомник, в котором он использовал этимологию для реконструкции и переосмысления некоторых пьес Шекспира. Об общепризнанных текстах драматических сочинений Шекспира и их улучшений. On the received text of Shakespeare's dramatic writings and its improvement. 1862-1866 годы. Сэмюэл Бейли был наиболее выдающимся и влиятельным теоретиком субъективной ценности, но он не был первым, кто принес теорию субъективной ценности в Британию XIX века. Эта честь принадлежит практически неизвестному шотландцу Джону Крейгу. О нем нам известно только то, что он жил в Глазго и был членом королевского общества Эдинбурга. Никакими сведениями о его профессии и биографии мы не располагаем. После написания трехтомного сочинения «Основы политической науки» «Elements of Political Science» 1814 год, Крейг внес поразительный, пусть и оставшийся незамеченным, вклад в экономическую теорию в книге, Замечания о некоторых фундаментальных доктринах политической экономии. Крейг не только привнес понятие полезности в британскую политэкономию, в которой обсуждались главным образом издержки и естественная цена. Впервые в Великобритании он подвел теорию ценности непосредственно вплотную концепции предельной полезности. Начав с аксиомы о том, что в основе всякой ценности лежит полезность, Крейг переходит к влиянию предложения. Относительная ценность товаров может меняться, и лица, владеющие изделиями, которые изготовлены в больших количествах, чем раньше, или на которые по каким-то другим причинам упал спрос, могут стать беднее. Иными словами, Большее количество ведет к уменьшению ценности. То, что увеличение изобилия ведет к снижению ценности, некогда было общим местом в экономической теории. Но в чем конкретно причина истинности этого факта? Вначале Крейг отмечает, что увеличение количества, скажем, тонкого сукна вызовет снижение его цены. А затем, в поистине замечательном рассуждении, он объясняет, что... Все тонкое сукно, которое по оценке покупателей стоило предыдущую цену, было тогда поставлено на рынок. А если сейчас необходимо избавиться от большего количества, то покупателями должны выступить только те, кто не считал полезность сукна эквивалентной его прежней стоимости. Новые покупатели будут появляться по мере и пропорционально снижению цены потому что на каждом шаге снижения цены это последнее соотносится с оценкой, которую дополнительное число покупателей сформировало о способности сукна вызвать удовлетворение, или, иными словами, с оценкой его потребительной ценности. Таким образом, Крейг не только явным образом опроверг доминировавший сметянский взгляд, разделяющий потребительную и миновую ценность Показав, что последнее строго зависит от первой. Что гораздо важнее, он сформулировал суть доктрины предельной полезности, не называя ее так. Показав, что, когда количество блага увеличивается, его цена или ценность должна упасть, чтобы подключить новую группу покупателей, чьи оценки полезности этого блага были слишком низки, чтобы позволить им покупать его, по первоначальной, более высокой цене за меньший объем продукции. Короче говоря, когда цена падает, былые субпредельные покупатели становятся предельными покупателями на дополнительный объем продукции. Как пишет профессор Тор Брюс, Крейг вплотную подошел к выражению идеи предельной полезности. Он порвал с теорией, основывавшейся на идее издержек, которую разделяли его современники, и стал первым выразителем идеи наличия связи между полезностью и ценностью. Делая упор на теории полезности, он был предшественником австрийской школы второй половины XIX столетия. Крейг на этом не остановился. Если, например, произведено больше тонкого сукна, и поэтому его цена упала – у прежних покупателей теперь остается дополнительный доход, который они используют для увеличения спроса на другие товары, от чего цена последних возрастет. Следовательно, снижение ценности тонкого сукна увеличит спрос и цены на другие товары. Поэтому увеличение предложения отдельных товаров не обязательно ведет к общему падению ценностей. Скорее, оно вызывает перестройку системы цен и увеличивает реальный доход потребителей. Анализ ценности привел Крейга к выводу о том, что миновая ценность не только зависит от потребительной ценности, но и является ее точной мерой. Во введении к замечаниям Крейг отмечает, что он случайно наткнулся на трактат по политической экономии Сэя и увидел сходство в подходах уже после того, как его собственный трактат уже был полностью готов. При этом он добавляет, что верное в принципе внимание Сэя к миновой ценности необходимо слегка подкорректировать, отметив, что она также представляет собой воплощение или выражение потребительной ценности. Критикуя рекордианскую трудовую или основанную на издержках теорию ценности, Крейг указывает на то, что ценность любого блага определяется не издержками производства, а спросом и предложением, где спрос постоянно меняется в соответствии с желаниями потребителей, а предложение изменяется соответственно редкости или изобилие факторов производства, а также продуктивностью сельского хозяйства. Или, как пишет сам Крейг, «Даже если бы издержки были точно известны, это не позволило бы нам судить о миновой ценности». Миновая ценность целиком и полностью зависит от того, в каком соотношении на рынке находятся спросные на изделия и его предложения. Каковое соотношение постоянно меняется в зависимости от редкости капитала и труда с одной стороны и от урожайности в данном сезоне с другой. Если Джон Крейг был предшественником Сэмюэля Бейли, то его последователем стал Чарльз Коттерилл. Автор сочинения «Исследование доктрины о ценности» «An Examination of the Doctrine of Value» 1831 год. Он не только в целом поддержал сформулированную Бейли теорию субъективной полезности, но и в том же году, что и Торренс объявил о кончине рекордианского движения, озадаченно заметив, что «несколько рекордианцев еще осталось». Параграф 6. Нассау Сеньор: связи Уотли и теория полезности. В конце 1820-х годов Нассау Сеньор выступил с серией лекций в качестве драмманского профессора в Оксфордском университете, части из которых вошли в единственную опубликованную книгу Сеньора Outlines of the Science of Political Economy. 1836 год. Сеньор развил разработанную Бейли теорию субъективной полезности. Трудно сказать, насколько большое влияние на него оказал Бейли, поскольку, подобно многим экономистам той эпохи, Сеньор практически не упоминал коллег-единомышленников или тех, кто оказал влияние на его произведения. Однако Сеньор все же признал влияние Жан-Батиста Сэя, начав свой анализ с утверждения о том, что ценность зависит от полезности и редкости, и тем самым вернувшись к континентальной традиции, Сеньор добавил, что полезность не имманентна объектом, а связана с человеческими желаниями и с разными людьми. Полезность, указывает он означает не имманентное качество вещей, которое мы называем полезными. Она просто выражает их отношение к удовольствию и боли человечества. А поскольку восприимчивость к удовольствию и боли от конкретных объектов определяется и модифицируется бесчисленными и постоянно меняющимися причинами, мы находим бесчисленное разнообразие относительной полезности различных объектов для различных людей каковое разнообразие и служит мотивом для всех обменов. По сеньору основное влияние на относительную ценность оказывала редкость или естественное ограничение предложения. В ходе своего анализа сеньор фактически сформулировал закон убывающей предельной полезности. Не только существуют пределы удовольствия, которые могут доставить товары любого данного класса, но удовольствие уменьшается с быстро увеличивающейся скоростью задолго до того, как эти пределы достигаются. Два предмета одного рода редко доставляют удвоенное удовольствие, обеспечиваемое одним предметом, и еще реже – 10 доставят в 5 раз больше удовольствия, чем два. Во время обучения в Оксфорде наставником молодого сеньора был молодой человек, всего на три года старше него, недавно назначенный преподавателем в Ориэль-Колледж, из которого он выпустился всего несколькими годами ранее. Философ и теолог, сын англиканского священника, преподобный Ричард Уотли, 1787-1863 годы, стал близким другом сеньора на всю жизнь. Даже когда сеньор перешел в адвокаты, Он оставался центральной фигурой кружка, собравшегося в Ориэль-Колледже вокруг харизматичного Уотли. Члены кружка занимались литературными исследованиями и занятиями, а сеньор опубликовал несколько литературных статей и основал недолго просуществовавший литературный и интеллектуальный ежеквартальный журнал «Лондон Ревью». Уотли опубликовал книгу «Основы логики». Elements of Logic, 1826 год, ставшую стандартным учебником по логике, в которую вошло написанное сеньором приложение «двусмысленные термины, используемые в политической экономии». Ambiguous terms used in political economy. Возможно, именно Уотли привил сеньору прискорбную склонность к придумыванию терминов и к спорам о словах, что негативно сказывалось на влиянии великого Сеньора в мире экономической теории как бы то ни было Сеньор узнал философию и теологию от Уотли, а последний экономическую теорию от Сеньора в Оксфорде орельский кружок превратился в крайне влиятельный центр либерально-виговских взглядов в англиканской церкви что свидетельствует о действительно недюжинном влиянии в университете где традиционно господствовали высокий таризм и высокая церковь. Когда в 1825 году появилась учрежденная Драммандом профессорская кафедра в области политической экономии, Уотли приложил усилия, чтобы эта должность досталась на Сау-сеньору, а после истечения срока сеньора, пять лет спустя, последний рекомендовал в качестве своего преемника Уотли. В лекциях, прочитанных Уотли в качестве драманского профессора, которые были опубликованы под названием Водные лекции по политической экономии Introduction Lectures on Political Economy, 1831 год. Второе издание 1832 год. Он продолжает и развивает традицию Сеньора, особенно в теории ценности. Конечно, методологически Уотли пошел дальше сеньора. Лингвистические и философские интересы помогли Уотли осознать, что понятие и термин «политическая экономия» смешивают в себе две совершенно отдельных области. Эта путаница сдерживает научное развитие экономической теории. Поэтому Уотли предложил заменить название «политическая экономия» новым словом «каталактика» то есть наука об обменах. Уотли определял человека как «животное, осуществляющее обмены», указывая на то, что даже животные, наиболее близкие к человеческой рациональности, по всей видимости, не имеют ни малейшего представления о бартере или каком-либо обмене одной вещи на другую. Сосредоточившись на человеческих актах обмена, а не на обмениваемых вещах, Уотли почти сразу перешел к субъективной теории ценности, так как понял, что одна и та же вещь имеет разное значение для разных людей и что в основе всех обменов лежит разница в субъективной ценности. Более того, Уотли заявил, что труд не имеет отношения к сущности ценности, отметив, что жемчуг идет по высокой цене не потому, что люди ныряют за ним. Наоборот, люди ныряют за ним потому что он идет по высокой цене. Уотли понимал, что сфера экономики и в особенности миновая активность на рынке заслуживает собственной отрасли анализа и исследований. Даже если впоследствии произойдет интеграция, путем применения результатов анализа к политической сфере вначале все равно необходимо разделение, чтобы позволить процессу рассуждения протекать беспрепятственно. Но после отделения и анализа – интеграция. Ричард Уотли понимал, что сам факт выделения отдельной области для каталактики тем более означает, что для выработки выводов для политики требуется интеграция с результатами морального и теологического анализа. В драмонтских лекциях Уотли в первую очередь старался показать, что вопреки оксфордским Тори политическая экономия не является греховной, материалистической и не противоречат христианству. Прежде всего, политическую экономию не следует рассматривать, подобно Смиту и классической школе, как изучение богатства. Она занимается изучением обменов между людьми. Но даже в изучении богатства нет ничего греховного. Что греховного в изучении способов увеличения богатства? Политэконому не требуется выходить за границы своей роли ученого, изучающего каталактику. Он может отстаивать какие-то меры социально-экономической политики, как средство приобретения богатства или на каких-то других основаниях. Конечно, занимаясь этим, он защищает ту или иную политику не как политэконом, а в каком-то другом качестве. Уотли также осудил попытку монополизировать экономическую теорию со стороны агрессивно-атеистического, мирского и антихристианского рикардианского кружка. Несомненно, что последнее определение не будет преувеличением по отношению к таким людям, как Джеймс Милль и радикалы-бентомисты. Уотли также считал учения Рикарда опасными и антихристианскими в том смысле, что они подразумевают имманентный классовый конфликт между капиталистами и рабочими, а также между землевладельцами и всеми остальными, что отрицает важнейший с точки зрения ЛСФР тезис о гармоничном социальном порядке, который свидетельствует в пользу существования божественной мудрости. Для Отли гармония невмешательства и христианское постижение божественного порядка встречаются на высоком объединяющем уровне. Таким образом, хотя экономический анализ научен и ценностно нейтрален, а соответственно не может непосредственно вести к политическим выводам, такой анализ приведет к выводам о невмешательстве. И в этом виде превосходно согласуется с христианской интуицией благотворного божественного порядка. В дополнение к тонкому анализу природы и различий между положительной и нормативной экономической теорией, Уотли подверг критике наивную методологию собирания фактов кембриджских индуктивистов баконианцев во главе с Ричардом Джонсом и Уильямом Уэвеллом. Уотли проницательно замечает, что факты собирают не для разработки теории, а для применения ее конкретным условиям. Искать факты, не руководствуясь теорией при их отборе, практически невозможно. Научный прогресс, как совершенно верно указывает Уотли, состоит не в сборе все большего числа фактов, а в том, чтобы взглянуть на старые факты по-новому. Примером может служить новое понимание природы кровообращения. В 1832 году Ричард Уотли раньше срока освободил Драмманскую кафедру, неожиданно получив назначение на высокий пост англиканского архиепископа Дублина, где он шокировал ортодоксальных евангелистов отказом от антикатолических взглядов и настойчивыми рекомендациями веселиться и радоваться в воскресенье. Архиепископ Дублина по должности являлся одним из двух членов апелляционного суда колледжа Святой Троицы, последней инстанции для разрешения всех конфликтов и тяжб, возникавших в стенах колледжа. Уотли использовал свое огромное влияние в колледже, чтобы, преодолевая ожесточенное сопротивление, пробить создание здесь новой профессорской кафедры по политической экономии, на условиях, очень похожие на таковые драманской кафедры. До конца своих дней Уотли испытывал и отбирал кандидатов на эту должность и платил профессорское жалование. Противодействие со стороны совета и ректора Дублинского университета объяснялось страхом перед мнимым радикализмом политической экономии. Ректор хотел от Уотли гарантии, что лица, назначаемые на новую должность, будут иметь «здравые и безопасные консервативные взгляды» на что архиепископ с возмущением ответил, что его ужасают подобные предположения, подразумевающие примешивание партийной политики к предмету абстрактной науки. Уотли пытался донести до сознания людей одно тонкое, но важное развлечение по проблеме, которая отравляет академическую жизнь и в наши дни. Он говорил, что совершенно корректно, а в действительности даже важно – Выбирать профессоров с правильными взглядами не только на строго научные аспекты соответствующей области знаний, но и на более широкие следствия, вытекающие из нее. Но совершенно недопустимо оценивать профессоров на основе занимаемых ими позиций по узким политическим проблемам, которые Уотли обобщенно назвал «партийной политикой». Так при выборе кандидатов на замещение собственной именной профессорской кафедры архиепископ подробно опрашивал и отбирал профессоров, ориентируясь на их приверженность христианско-либеральным взглядам на гармонию Вселенной вообще и свободному рынку в частности, а также сеньоровской теории предельной полезности в противовес рекордианской трудовой теории. Сам Уотли написал еще одну работу по экономической теории, изложив свои идеи в «Легких уроках о деньгах для юношества» «Easy lessons on money matters for the use of young people» Безумно популярную книжку для детей, выдержавшую за 20 лет 15 изданий и переведенную на множество языков. Примечательно, что в этом учебнике для начинающих Уотли сделал заявку на теоретический прорыв огромного значения – обобщение теории использования цен на все факторы производства. Если внимательно поразмышлять над тем, что означают слова «рента», найм и «процент», можно понять, что в действительности все они обозначают платеж одного и того же рода. Но, к сожалению, в дальнейшем Уотли перестал заниматься экономической теорией, так что его прозрения в области теории ценности или распределения остались разрозненными и фрагментарными. С этого времени в деле более систематического развития субъективистской традиции ему пришлось полагаться на тех, кто занимал профессорскую кафедру его имени. И первый из них превосходно соответствовал требованиям архиепископа. Маунтифорд Лонгфилд, 1802 1884 годы. Сын приходского англиканского священника из ирландского графства Корк. Окончил колледж Святой Троицы десятью годами ранее с золотой медалью в науках за выдающиеся успехи в математике и физике. Позже Лонгфилд получил заветную должность штатного сотрудника в этом учебном заведении со специализацией в математике и естественных науках областях, в которых колледж Святой Троицы был намного сильнее Оксфорда и Кембриджа, где в то время только-только начали расширять свои исключительно классицистские учебные планы, чтобы вписаться в новый мир. Работая в колледже, Лонгфилд параллельно поступил в Дублинскую школу права и окончил ее в 1831 году, став помощником дублинского профессора феодального и английского права. Помимо этого, Лонгфилд прочитал серию публичных лекций об общем праве, встреченных в высшей степени благожелательно. Маунтифорд Лонгфилд с лихвой оправдал ожидания Уотли. Он не только использовал свой «досуг и возможности», предоставленные профессорской должностью, чтобы разработать поразительно завершенную субъективистскую и даже маржиналистскую теорию ценностей и распределения, подлинную альтернативу рекордианству. Он также сформировал и закрепил традицию субъективистской теории ценности в Дублинском университете, оставив достойных преемников для занятия кафедры. Суть системы Лонгфилда представлена в его первом опубликованном цикле «Лекции по политической экономии» Lectures on Political Economy 1834 год. Затем, он опубликовал еще два цикла лекций. В 1836 году он оставил профессорскую кафедру Уотли, чтобы возобновить юридическую карьеру, став королевским профессором феодального и английского права в Дублинском университете. Позже он получил патент королевского адвоката. Лонгфилд был специалистом по земельному праву, и в 1849 году его назначили одним из трех членов земельной комиссии в Ирландии. Спустя 10 лет он занял престижную судейскую должность в земельном суде Ирландии. После этого он получил широкую известность в Великобритании как «судья Лонгфилд» за его усилия по проведению земельной реформы в Ирландии. Если не считать нескольких статей о банковском деле, Лонгфилд уже не имел свободного времени на экономические исследования, так что его замечательный вклад в экономическую теорию оказался втиснут в те четыре года, когда он был профессором политической экономии в колледже Святой Троицы. В конце жизни Лонгфилд вернулся к интересам начального периода жизни, опубликовав математический текст «Вводный трактат о рядах». An Elementary Treatise on Series 1872 год. Общие взгляды Лонгфилда на рыночную гармонию весьма близки к взглядам Уотли. В лекциях Лонгфилд пишет, что «законы, в соответствии с которыми богатство создается, распределяется и потребляется, заданы великим автором нашего бытия с такой же заботой о нашем счастье, какая проявляется в законах, управляющих материальным миром. Более того, Лонгфилд был расстроен рекардовой пессимистической теорией распределения и описанным им имманентным классовым конфликтом между рабочими, капиталистами и землевладельцами, из которых первые два класса обречены на то, что увеличивающаяся львиная доля продукта будет доставаться непроизводительному классу землевладельцев. В теории ценности Лонгфилд разработал субъективистскую теорию ценности и цены более полно, чем это было сделано в Великобритании к тому времени. В качестве объекта первостепенной важности он выбрал рыночную цену, а не цену в долгосрочном периоде, показав при этом, что в любом случае они не определяются спросом и предложением. Проделанный им подробный предельный анализ спроса открыл новые горизонты в экономической науке. В рамках этого анализа он сформулировал понятие потребительского спроса как шкалы, соотнесенной с набором цен, и даже разработал идею индивидуальных убывающих шкал спроса как фундаментальной основы совокупного рыночного спроса. Даже полнее, чем Джон Крейг, Лонгфилд показал, что рыночные кривые спроса порождаются сверхпредельными предельными и субпредельными покупателями, у каждого из которых своя интенсивность спроса. Более того, мерой интенсивности спроса человека на товар служит сумма, которую он готов отдать за товар, чтобы не остаться без него. То есть отказаться от удовлетворения, которое по расчетам этот товар обеспечит ему. Но, конечно, несмотря на разную интенсивность спроса, все обмены будут осуществляться по одной и той же рыночной цене. Если затем будет предпринята попытка повысить цену на одну ступень выше этой суммы, тогда теми лицами, предъявляющими спрос, которые перестанут быть покупателями, должны стать те, интенсивность спроса которых в точности определялась прежней ценой. Таким образом, рыночная цена измеряется тем спросом, который... Имея наименьшую интенсивность, все же ведет к реальной покупке. Короче говоря, ключом к определению цены становится предельный спрос. В части анализа предложения Лонгфилд показал, что предложением, имеющим значение для реальной, каждодневной рыночной цены, является предварительно произведенный запас товара, зафиксированный в непосредственно данный момент. Иными словами, то, что сегодня называется вертикальной кривое предложение для мгновенного рыночного периода. Кроме того, Лонгфилд прекрасно понимал, в отличие от Рикарда, что издержки производства ни в каком смысле не определяют цену. В лучшем случае они вносят свой вклад косвенно, оказывая влияние на объем предложения. Он близко подходит к более поздней теории австрийской школы, проницательно отмечая, что влияние издержек на предложение объясняется ожиданиями производителей в ходе принятия решения о том, сколько товара произвести и поставить на рынок. Таким образом, издержки производства воздействуют посредством оказания влияния на предложение, поскольку люди не станут производить товары, не имея разумных ожиданий продать их за большую сумму, чем издержки на их производство. Биограф Лонгфилда, профессор Лоренс Мосс, порицает вклад своего героя в теорию ценности за то, что этот вклад не является теорией предельной полезности. Мосс недоволен тем, что Лонгфилд, осознавая, что источник всякого спроса – полезность, не пошел в анализе полезности дальше этого утверждения, остановившись на рассмотрении предельного спроса и шкалы спроса. Этот ревизионистский взгляд больше напоминает придирки к терминам. Хотя Лонгфилд не использовал термин «предельная полезность» и не разукрупнил «полезность» до уровня индивидов или групп, но сделав это для спроса и ступеней спроса, он прошел большую часть пути к полной теории полезности. Профессор Мосс рискует перепутать термин с «сутью». Однако верно, что злосчастная затянувшаяся рекордианство – заставила Лонгфилда одобрить в качестве меры ценности труд, концепцию, столь же ошибочную в мельчайших деталях, как и трудовая теория ценности в целом. Как мы увидим ниже, в Ирландии Маунтинфорд Лонгфилд при помощи Уотли оставил своим преемникам по профессорской кафедре Уотли в Дублинском университете важное наследие в виде субъективной теории ценности и антирекардианства. Но, к сожалению, он не имел влияния в Англии, где по иронии судьбы он был хорошо известен как судья Лонгфилд, ирландский сторонник земельной реформы и неизвестен как значительный и челленджинг экономист. Например, сеньор доктринально был очень близок к Лонгфилду и знал о его работах, но сослался на них только один раз по тривиальному поводу – не оставив никаких признаков того, что испытывал его влияние. Это пренебрежение усиливалось крайней провинциальностью английской экономической теории в XIX веке. Как правило, английские экономисты не снисходили до изучения иностранных авторов, особенно колониальных, подобно ирландским или американским, что в действительности пошло бы им на пользу. Но, по крайней мере, Маунтинфорду Лонгфилду удалось утвердить в Ирландии традицию ценности, основанной на полезности. Его преемник по профессорской кафедре Исаак Батт, 1813-1879 года, с гордостью называл себя последователем Лонгфилда и из всей экономической литературы рекомендовал своим студентам читать Лонгфилда, Сея и Сеньора, весьма достойное трио. Подобно Лонгфилду, причем даже в большей степени, вклад Батта в экономическую теорию ограничен периодом пребывания уотливским профессором политической экономии 1836-1840 годы. Его важнейшие публикации, вводные лекции Introductory Lecture 1837 год и Рента, прибыль и труд Rent Profits and Labor. 1838 год. Представляют собой лекции, прочитанные в колледже Святой Троицы. Как мы увидим ниже, основной вклад Батта состоял в обобщении лонгфилдовской теории образования цен факторов производства на основе предельной производительности и интегрировании с этой теорией сейвского анализа полезности. Непосредственно в теории полезности Бат исправил смитовскую ошибку Лонгфилда – характеристику потребления пер се как непроизводительного. Бат также отметил, что трудовая теория ценности в определенном смысле была бы применима, если бы труд являлся единственным редким ресурсом и, кроме того, однородным и без издержек перемещался между отраслями. Но выполнение этих условий, конечно, невозможно. Исаак Батт начинал как молодой талантливый специалист по античной филологии и переводчик Вергилия. Уотлевским профессором политической экономии его назначили в возрасте 23 лет, и в период ее замещения он сдал экзамены на адвоката. После окончания профессорского контракта Батт стал известным юристом и вскоре его избрали олдерменом города Дублина. Впоследствии Батт осудил британскую политику во время голода в Ирландии, а еще чуть позже стал активным сторонником самоуправления Ирландии. Батт защищал в суде руководителей ирландского восстания 1848 года, а также участников восстания Фениев в 1860-х годах. Батт также основал партию Гормуля «Самоуправление» выступая ее лидером и главным организатором, и несколько раз избирался членом парламента. Его сочинения, опубликованные после периода работы в колледже Святой Троицы, посвящены земельному вопросу в Ирландии, и в них Батт отстаивал земельную реформу в пользу ирландских арендаторов. Занимаясь защитой арендаторов в судах, Батт выступал на плохо оплачиваемой стороне этих юридических споров и, как следствие, Постоянно пребывал в трудном материальном положении, нередко оказываясь в больших долгах. Его основные публикации по ирландскому вопросу. Голос в защиту Ирландии. Голод в этой стране. Что следует делать и чего не следует. A voice for Ireland. The famine in the land. What has been done and what has to be done. 1847 год. И... Ирландский народ и Ирландская земля. The Irish people and the Irish land. 1867 год. Преемник Исаака Бата на Уотлевской профессорской кафедре Джеймс Лоусон. 1817-1887 годы. Также был адвокатом, связанным с ирландским вопросом. Но он избрал противоположный маршрут по сравнению с Баттом, став ярым сторонником британского закона и порядка и выступая за подавление мятежных соотечественников. Лоусон тоже получил назначение на должность профессора политической экономии в поразительно раннем возрасте и отработал весь срок контракта с 1841 по 1846 год. Лоусон избирался в парламент и назначался генеральным стряпчем, а затем генеральным отторнеем, по Ирландии. В 1868 году стал судьей в суде общих тяжб. Там он определял наказания для местных бунтовщиков и фениев. Если Ричард Кантильон остается единственным возможно убитым персонажем в истории экономической мысли, то Лоусон пережил попытку покушения на улицах Дублина в 1882 году. Продуктивность Лоусона в области экономической теории пошла по тому же ограниченному пути, как у его предшественников. Его единственная опубликованная книга «Пять лекций по политэкономии» Five Lectures on Political Economy, 1844 год, состоит из некоторых лекций, прочитанных в колледже Святой Троицы. В дальнейшем он спорадически публиковал некоторые свои лекции на юридические темы, самые известные из которых посвящены торговому праву. 1855 год. К несчастью, ряд лекций Лоусона, посвященных теории ценности, были утрачены, а единственные опубликованные ссылки на них содержатся в кратком приложении к пяти лекциям. Однако нам известно достаточно, чтобы понять, что Лоусон строго придерживался свойственной колледжу Святой Троицы традиции полезности и даже внес выдающийся вклад в эту доктрину. Так, Лоусон провозгласил, что цены всех товаров определяются субъективной полезностью и только полезностью. Он писал «Утверждение о том, что миновая ценность всех товаров зависит от их полезности», то есть от способности удовлетворять потребности и желания человека всегда истинно и носит всеобщий характер. Все остальные предлагаемые объяснения ценности он рассматривал как частичные. Например, спрос и предложение могут оказывать влияние на ценность только путем воздействия на полезность. Анализируя последствия роста предложения, Лоусон по сути пришел к закону убывающей предельной полезности. Так, если кто-то увеличит предложение товара, это в целом уменьшит полезность товара для него, или степень, в какой он желает им владеть, поскольку, когда имеется возможность удовлетворить наши конкретные желания, очевидно, что в нашем распоряжении может находиться большее количество данного товара, чем мы хотим использовать, а потому сохранение владения этим излишком менее желательно для нас. Дойдя до теории ценности, основанной на издержках производства, Лоусон отмечает, что именно полезность продукта, а не связанные с ним издержки, определяют то, сколько человек за него заплатит. Хотя иногда цена может равняться издержкам производства, это не означает, что издержки определяют цену. Наоборот, добавляет Лоусон, совпадение издержек и цены может происходить только посредством изменения предложения, и, когда этого невозможно добиться, отсутствует и такое совпадение, и тенденция к его установлению. Тем самым Лоусон пришел к позиции в отношении ценности, заново открытой Стэнли Джевансом спустя поколение. В пяти лекциях Лоусон также развил уватлианскую идею экономической теории как каталактики как изучение обменивающегося человека. В первой лекции Лоусон заявляет, что экономическая теория смотрит на человека в связи с другим человеком, ссылаясь исключительно на эти отношения, кое являются следствием конкретного акта, которому ведет природа человека, а именно к акту совершения обмена. Во второй лекции Лоусон не продолжил эту линию рассуждения, вернувшись к старым обсуждениям политической экономии как науки о богатстве. Следующий профессор Уотливской кафедры Уильям Хэнкок, 1820-1888 годы. Студент Уотли в Оксфордском университете. Преподавал в колледже Святой Троицы, с 1846 по 1851 год, и также был адвокатом. Он был академическим правоведом и в последние два года работы в колледже Святой Троицы одновременно занимал профессорские кафедры по юриспруденции и политической экономии в новом Куинс-колледже в Белфасте. Впоследствии Хэнкок руководил различными правительственными комиссиями по земельным вопросам и проблемам образования, и занимал должности судебных клерков-советников в судах, закончив карьеру клерком канцлерского суда в Дублине. Он был главным основателем статистического общества Ирландии в 1847 году и общества социальных исследований в Белфасте в 1851 году. В отличие от своих предшественников и последователей по профессорской кафедре в колледже Святой Троицы, Хэнкокк, интересовался статистикой и эмпирическими исследованиями. Он окончил этот колледж в 1842 году, специализируясь в математике. Хэнкок опубликовал огромное число статей и брошюр по эмпирическим вопросам. Некоторые практически неизбежно затрагивали ирландский земельный вопрос, по которому, подобно Лонгфилду и Батту, и в противоположность Лоусону, Он отстаивал права ирландских арендаторов и сокрушался по поводу влияния, оказываемого на них системой аренды земли, навязанной Британией. Права арендаторов в Ольстере. The Tenant Right of Ulster. 1845 год. Препятствия на пути процветания Ирландии. Impediments to the Prosperity of Ireland. 1850 год. И... Два доклада правительству Ирландии об истории вопроса о землевладельцах и арендаторах в Ирландии. the 1859 и 1866 годы. В других брошюрах рассматривались вопросы налогообложения и местных органов власти, где он отстаивал единый налог на доходы, включая наследование состояний. В третьей группе статей отстаивалось усиление контроля и надзора над сберегательными банками. Его статистические работы написаны под руководством Томаса Ларкома, землемера и поземельного статистика, занимавшего разные должности на государственной службе, а в 1850-е годы работавшего заместителем министра по делам Ирландии. Несмотря на то, что Хэнкэк больше известен как прикладной экономист, он опубликовал ценное теоретическое произведение – «Вводные лекции по политической экономии» Introductory Lecture on Political Economy, 1848 год. В самом начале он отмечает неоднозначность, свойственную слову «ценность», и уточняет, что слово «цена», к счастью, свободно от неясностей и всегда означает миновую ценность товара», оцениваемую в деньгах той страны, где происходит обмен. Поэтому он предлагает всегда использовать слово «цена» вместо термина «меновая ценность». Кроме того, цена может меняться либо со стороны вещей, либо со стороны денег. Рассматривая первое, он отмечает, что такие изменения могут происходить в результате действия следующих двух, или одной из них – причин. Либо изменение в степени желания обладать товаром, то есть в желательности, либо изменения в силе причины, по которой предложение ограничивается, или, иными словами, определяющей редкость. Перейдя к спросу, Хенкек добавляет – что степень желания обладать товаром измеряется числом людей, способных и желающих совершить покупку при каждом значении цены. В анализе полезности или квазипредельной полезности Хэнкок делает упор на несколько иной аспект по сравнению с его предшественниками. Иной аспект того, что сегодня мы называем «падающей кривой спроса», поскольку он отмечает, что, согласно наблюдениям, Для товаров в целом при снижении цены их желательность возрастает очень быстро. Говоря о предложении, Хэнкок вновь подчеркнул ограничение предложения, а не издержки. А ограниченность или редкость предложения зависит от редкости факторов производства. Он неявно подразумевал, что доходность факторов производства определяется их ценами, и что любое объяснение цен-факторов должно трактовать их единообразно, в соответствии с влиянием на их предложение и спрос на них. То есть, путем применения законов, уже сформулированных в отношении их цен. И хотя Хенкек, безусловно, принадлежал к традиции полезности, исповедуемой в колледже Святой Троицы, уже можно наблюдать отступление, потерю интереса, и все больше неясностей при обсуждении проблем ценности, а вообще говоря, теории в целом. И действительно, Уильяму Хэнкоку суждено было стать последним в ряду выдающихся ирландских теоретиков субъективной полезности в колледже Святой Троицы. Параграф 7. Уильям Ллойд и теория полезности в Англии. То, что Маунтифорд Лонгфилд и сообщество колледжа Святой Троицы не оказали влияния на Англию, не означает, что теория полезности почила в Бозе вместе с такими выдающимися экономистами, как Бейли и Сеньор. В действительности, преемник Нассау Сеньора по Рамонской профессорской кафедре в Оксфорде также был видным теоретиком полезности. Уильям Ллойд 1794-1852 годы. Был сыном англиканского пастора в Глостершире. Он учился в Оксфордском колледже Церкви Христовой, где первой его специализацией была математика, а второй – античная филология. Ллойд преподавал в колледже Церкви Христовой древнегреческий язык в должности доцента, а затем математику в должности лектора а также имел сан англиканского священника, но никогда не служил в приходе. Ллойд занимал драманскую кафедру с 1832 по 1837 год, и, похоже, после этого мало что написал. Выйдя в отставку, Ллойд, ввиду плохого здоровья, уехал в родное графство и до смерти в среднем возрасте не демонстрировал особого интереса к экономической теории, писательству и политики. Однако для Ллойда, как и вообще для всех, кто занимал Драманскую и Уотливскую кафедры, его срок в качестве профессора предоставлял как возможность, так и стимул разрабатывать, читать и публиковать лекции по экономической теории. Его лекции на разные темы, в том числе одну посвященную ценности, с которой он выступил в 1833 году, первоначально публиковались по отдельности, а затем были собраны и повторно опубликованы как «Лекции о народонаселении, ценности, законах о бедных и ренте» Lectures on Population, Value, Poor Laws and rent. 1837 год Для того, чтобы иметь схожие взгляды в области экономической теории, не обязательно соглашаться по вопросам политики. К примеру, мы видели непримиримое отношение Джеймса Лоусона к крестьянству. Будучи теоретиком полезности, Ллойд отнюдь не был последователем Уотли в Оксфорде. Напротив, в Оксфорде Ллойд принадлежал к кругу высоких Тори колледжа крайст Church, которые служили противовесом либералам Ориэль-Колледжа. Лидером Тори в колледже Церкви Христовой являлся старший брат Уильяма Чарльз Ллойд 1774-1829 годы, который был наставником учившегося там же будущего премьер-министра Сэра Роберта Пиля и вскоре стал его близким другом и советником. К моменту своей безвременной смерти в 1829 году Чарльз Ллойд был королевским профессором божественного и канонического права в колледже Церкви Христовой, а также служил епископом Оксфорда. Он был широко известен как самый влиятельный профессор своего времени. Хотя Ллойд обучил и вдохновил многих будущих лидеров протокатолического ультратарийского движения в Оксфорде, сам он, как и Уильям Ллойд, и теологически, и политически, Был умеренным торием Пилевского толка. Должность драманского профессора Уильям Ллойд, несомненно, получил благодаря влиянию Пиля и своего покойного брата Чарльза. Большая часть лекций Ллойда посвящена квазигосударственническому и патерналистскому взгляду на социально-экономическую политику. Однако особенный интерес представляет лекция о ценности. В результате изучения литературы Лойд решил, что в богатстве народов ему удалось найти вдохновение для субъективной теории ценности. Он заявил, что ценность – это чувство ума. Ее можно понимать как присущую конкретному объекту, когда это чувство возникает на границе, разделяющей удовлетворенные и неудовлетворенные потребности. Но ценность, или даже полезность, не может быть имманентно присуща никакому объекту. Полезность, отмечает Селигман в связи с теорией Ллойда, характеризует объект со ссылкой на потребности человечества: лед полезен летом, бесполезен зимой. Несмотря на это, все имманентные качества льда одни и те же в любое время и в любом месте. После рассуждений о хорошо известном к тому времени предмете, о том, как увеличение предложения объекта ведет к уменьшению и, в конце концов, насыщению спроса, Уильям лойд внезапно излагает нечто совершенно новое, поразительно ясное описание закона убывающей предельной полезности. лойд пишет «Рассмотрим голодного человека, имеющего в своем распоряжении одну и только одну унцию еды. Очевидно, что для него эта унция имеет огромную важность. Предположим, что теперь у него две унции. Они тоже очень важны, но важность второй не равна важности единственной унции. Другими словами, от утраты одной из двух унций он не будет страдать так же сильно, как если бы у него была одна единственная унция и не осталось ни одной. Важность третьей унции еще меньше, чем важность второй. Аналогично с четвертой и так далее, до тех пор, пока в результате постоянного увеличения числа унций мы не достигнем точки, когда аппетит полностью угаснет. В отношении одной единственной унции станет безразлично, утрачена ли она или сохранена. Таким образом, когда человек плохо обеспечен едой, К каждой ее части он относится с огромным уважением или, иными словами, придает ей огромную ценность. Когда его запасы увеличиваются, его уважение к данному количеству уменьшается, или, иными словами, он присваивает этой порции меньшую ценность. Точно так же, продолжает Лойд, с увеличением предложения падают полезности разных благ по сравнению друг с другом, и ценность каждого из них. Поэтому благо, которое может быть более ценным в абсолютном философском смысле, в смысле класса товаров может стоить очень мало в случае изобильности его предложения. Поэтому у человека, умирающего от жажды, потребность в воде сильнее, чем у человека, утолившего жажду и желающего только умыться. Ценность зависит от именно так измеряемой потребности. Конкретнее. Если вы захотите подарить человеку, у которого уже есть дюжина курток, еще одну, он, возможно, ответит вам, что она ему не нужна. Здесь, однако, он будет говорить не об абстрактной полезности куртки, а о ее конкретной полезности для него в данных обстоятельствах избыточного удовлетворения потребности в куртках. Хотя это не совсем то же самое, что ценность, но весьма близко к ней. Куртка была бы для него бесполезна, поэтому если бы она у него была, то по его оценке не имела бы для него ценности. Но это очень сильно отличается от полезности куртки в общем смысле слова «полезность». Уильям Ллойд также явно сформулировал, что ценность не поддается измерению, поскольку субъективна. В отрывке, напоминающем Бейли и идущем дальше него, Ллойд язвительно пишет. Будет действительно трудно найти какой-либо тест для измерения либо абсолютной полезности одного объекта, либо точного отношения сравнительных полезностей разных объектов. Однако из этого не следует, что понятие «полезности» не имеет оснований в природе вещей. Из того, что нечто нельзя измерить, не следует, что оно не существует. До изобретения термометра существование тепла было столь же неоспоримо, как и сегодня. Далее Лойд совершенно верно отмечает, что ценность или оценка предшествует обмену, и что такие оценки имеют место и в случае изолированной экономики Робинзона Круза. К сожалению, Лойд был настолько увлечен проведением различия между ценностью и обменом и произведенным Смитом ошибочным расщеплением ценности на потребительную и миновую, что он не довел до конца разработку теории спроса, и не сумел соединить анализ предельной полезности с потребительским спросом и образованием рыночных цен. Батт, Лонгфилд, Ллойд и Бейли подготовили много строительных блоков теории образования цен на основе предельной полезности и даже теории образования цен факторов производства на основе предельной производительности. Однако только в австрийской экономической школе эти части были сведены воедино и образовали единое целое. Если теория ценности Ллойда оказала незначительное влияние в Англии, а то и вовсе никакого, то разработанная Насау Синьором выдающаяся теория полезности была подхвачена и удостоилась прославления спустя десятилетия после выхода в свет его лекций. В 1844 году в лекциях в Кембридже Томас Бенфилд около 1800-1860 годы. Проживший много лет в Германии, принес в Англию благую весть о том, что на континенте экономическая теория не отравлена ядовитыми рекордианскими миазмами, а в Европе превалирует гибкая форма сметианства. Бенфилд, опиравшийся в своих теориях на Сея, Шторха и Сеньора, стал первым английским экономистом, ссылавшимся на теоретика предельной полезности Генриха фон Тюнена и на передового сметианца Фридриха фон Германна. В предисловии к своим лекциям, опубликованным под названием «Организация промышленности» «The Organization of Industry» 1845 год, Томас Бенфилд указал на огромные изменения, произошедшие в экономической теории предыдущие два десятилетия благодаря разработке субъективистской теории ценности, которая требует от производителей по крайней мере такого же внимания к физическому и умственному совершенствованию их соотечественников-потребителей, какое уделяется механическим операциям или производству. Заработная плата, отмечал он, будет зависеть от производительности труда, то есть от полезности инструментов, которые человек должен уметь использовать. В этих лекциях Бенфилд подчеркивал относительность и степень интенсивности потребностей как функцию экономической науки. Трудно отделаться от впечатления, что в Англии к концу 1840-х годов экономическая теория стояла на пороге мощного австрийского прорыва к интегрированной системе детально анализирующие влияние человеческих намерений и ценностей и их взаимодействие редкостью ресурсов. Но что-то пошло не так, и экономическую теорию, балансировавшую на грани великого прорыва, засосало в трясину заблуждений, составляющих рекордианскую систему. И важный корпус предавстрийских и антирекордианских идей оказался забыт, как будто никогда и не существовал и будет возвращен из небытия лишь поколение спустя, а то и вообще только в 20 веке. Как происходил этот печальный регресс, будет рассмотрено ниже. Параграф 8. Теоретик полезности из Кентуки. Если даже вклад в теорию субъективной полезности, сделанный в стенах колледжа Святой Троицы, остался неизвестен за пределами Ирландии, то тем более были обречены на забвение изолированное и поразительно нетривиальное рассуждение, изложенное в нескольких статьях на газетных страницах в Кентукки. Статьи, написанные молодым, но влиятельным редактором газеты Франкфурт Кай Аргас, Амасом Кендалем, 1789-1869 годы. Позже ставшего главным советником американского президента Эндрю Джексона в его борьбе против банковского дела с частичным резервированием и, в частности, против Банка Соединенных Штатов. Остались непрочитанными и неизвестными даже в США до тех пор, пока не были эксгумированы историками в 20 веке. Но, тем не менее, Они феноменальны, особенно если учесть, что написаны они в 1820 году, то есть до работ Бейли и Крейга. В них не только отстаивалась теория субъективной ценности, в них впервые сформулирован закон убывающей предельной полезности. Исследовать вопрос экономической ценности Кендалла побудили яростные дебаты по поводу того, следует ли предоставлять должникам помощь от правительства штата разгоревшаяся в Кентуке на фоне катастрофической паники 1819 года. Кендалл не возражал против помощи в принципе, но его обеспокоили предложения упразднить все существующие долги. Чтобы глубоко исследовать предмет, он, начиная с 27 апреля, опубликовал три статьи в Аргус, рассматривающие проблемы денег и для фундаментальности природу ценности. К сожалению, в его автобиографии, изданной посмертно его зятем, Кендал не дал понять, какие экономисты могли вдохновить его на высказывание столь передовых взглядов. В первой статье Кендал обратился прямо к основам, исследовав вопрос ценности как таковой. Вначале он отмечает, что существует много ошибочных объяснений ценности: затраченный труд, цена и даже спрос. Но! заявляет он, «Все эти представления ошибочны. Вещи имеют ценность не потому, что они произведены трудом, не потому, что они пользуются широким спросом, не потому, что они продаются или обмениваются на определенное количество долларов, а просто потому, что люди желают владеть ими. Ценность – это желательность. Вещь ценна в точности пропорционально тому, насколько она желанна. Затем, развенчивая парадокс ценности, Кендалл пишет, что вода и воздух не имеют особой ценности вследствие их изобильности. Если бы мясо и хлеб были столь же распространены, как воздух и свет, они обладали бы не большей ценностью, чем эти последние. Они не создавали бы желания. В раю земля, будучи сверхобильна, не имеет никакой ценности. Труд, продолжает Кендал, порождает ценности, поскольку в отношении продукта труда ценность обычно предшествует труду по изготовлению продукта. Она проистекает из нашего желания обладать тем, что труд может произвести. Если бы труд придавал ценность своим продуктам, то все, на что потрачено много труда, было бы очень ценно. Но общеизвестно, что это не так. Но труд не может сделать вещь ценной, если она никому не нужна. Труд может быть потрачен впустую. Он может оказаться направлен на то, что никому не нужно, которое не имеет ценности. После чего Кэндалл афористично заключает «Вещи не становятся ценными из-за того, что люди тратят свой труд на них». Люди тратят свой труд на них потому, что они имеют ценность. Более того, спрос на продукт возникает благодаря тому, что люди хотят его получить. Желание первично. Поэтому спрос не является причиной ценности. Вещь становится желательной или ценной до возникновения спроса на нее. Спрос – следствие. Но когда желание владеть ею пропадает, Она больше не имеет ценности, спрос на нее прекращается. Затем Кэндалл делает следующий шаг. Ввиду субъективности и эфемерности желаний, их невозможно измерить, а соответственно, невозможно измерить и ценность. Какой стандарт можно придумать для желаний людей? Можно ли свести к какому-либо стандарту потребности, удобства, удовольствия, моду, мнения? капризы человека? Разве они не вечно изменчивы, подобно небесным ветрам? Мера неизменна. Ярд всегда равен длине, с которой он сравнивается. Эти длины, площади и количество неизменны, поэтому их можно свести к стандарту, который должен быть единообразен и оставаться неизменным вечно. Но разве ценность никогда не меняется? то, что сейчас стоит доллар, всегда ли будет стоить в точности такую же сумму? Вкусы и желания постоянно меняются, а соответственно меняется и ценность. Следовательно, у нее не может быть меры или стандарта. И, наконец, Кендел завершает свою уничтожающую критику следующими словами, которые желательно было бы прочитать и понять Рикардо и его эпигоном. Чтобы создать стандарт ценности, вначале необходимо добиться того, чтобы каждый акр земли, каждый бушель пшеницы и каждое данное количество любого другого товара во все времена, во всех ситуациях и при всех обстоятельствах продавалось в точности за одну и ту же сумму. Не должно быть ни прибылей, ни убытков, ни покупок и продаж. Мы уже достаточно сказали, чтобы показать полную невозможность стандарта ценности и то, что всерьез говорить о чем-то таком просто глупо. Точно так же можно говорить о стандарте голода, жажды, мнения, моды, каприза и всех тех потребностей, которые делают вещи желательными. Параграф 9 Заработная плата и прибыль. Кроме трудовой теории ценности, британские экономисты быстро стерли в порошок другой краеугольный камень рекордианской системы – обратное соотношение между заработной платой и прибылью. Мы уже видели исчезновение бескомпромиссного мальтуса первого издания «Опыта о народонаселении», столь необходимого для выводов рекордианской теории. Еженедельники атаковали рекордианское утверждение о противоположном движении заработной платы и прибыли даже еще неистовее, чем мальтузианство. Журнал British Critic прошелся по этому тезису еще в октябре 1817 года, а спустя два года другой автор пренебрежительно высказался о методологии того, что впоследствии будет названо рекордианским грехом. Принимая как само собой разумеющееся, что ценность денег никогда не меняется и соотношение между спросом и предложением данного товара всегда остается неизменным, это как если бы астроном исходил бы в своих расчетах из того, что все планеты неподвижны и останутся неподвижны во веки вечные. Он говорит о разделе между хозяином и рабочим конкретной суммы неизменной цены товара, который они производят. Из принятия этого гипотетического условия естественно следует, что если рабочий получает больше, то хозяин-промышленник должен получить меньше, потому что между ними делится только совершенно определенная сумма. Другие авторы, включая Мальтуса в 1824 году, выступили с похожей критикой, вдобавок отметив, что эмпирически заработная плата и прибыль в общем случае растут. И падают одновременно. Так Джон Крейг указывал, что исторически заработная плата и прибыль движутся не в противоположных направлениях, а вместе. Этой теории сопутствует удивительное обстоятельство. То, что она представляет как необходимое воздействие высокой заработной платы на прибыль во всех отраслях промышленности, резко противоречит опыту в каждой конкретной отрасли. Крейк объясняет, что новый спрос на товар вначале обогащает тех, кто, имея товар на руках, способен повысить цену. Желание поучаствовать в разделе высоких прибылей вскоре привлекает новый капитал в производство этого товара, что быстро вызывает рост заработной платы. Подчеркнем еще раз, со стороны апологетов рекордианства некорректно отмахиваться от этой критики как от исторической, а не аналитической поскольку эмпирические обобщения прилагаются к реальности напрямую, как и в рекордианской системе, и вполне законно открыты для эмпирического опровержения. Такое опровержение может поставить под вопрос и заключение наравне с более знакомой теоретической процедурой проверки реализма предпосылок теории. К концу 1840-х годов идея обратного соотношения между заработной платой и прибылью была полностью отброшена. Но если мальтузианская теория средств к существованию не определяет заработную плату, то что ее определяет? Мало кто заходил на эту неизведанную территорию. Но еще в 1821 году никому неизвестный, но замечательный шотландец Джон Крейг заявил, что заработная плата определяется спросом и предложением труда а ни в коем случае не ценой продуктов питания. В спросе на труд имелось два элемента, которые назывались, но не были полностью проанализированы. Капитал, из которого рабочему авансируется заработная плата, и спрос на продукт его труда. Заодно Крейг искусно дезавуировал введенное Адамом Смитом ложное развлечение между производительным и непроизводительным трудом. Он пришел к убедительному заключению о том, что богатство может состоять из любых объектов, являющихся предметом желания человека, и любой вид занятости, приумножающий такие объекты или добавляющий к их свойствам те, которые приносят радость, производительны. Следующий важный шаг в теории заработной платы сделал Сэмюэл Бейли, который в 1825 году в ходе сокрушительной критики рекордианской теории ценности указал на ключевую роль производительности труда в определении заработной платы. Ценность труда не полностью зависит от доли произведенного, которую рабочие получают в обмен на свой труд. Она зависит еще от производительности труда. Утверждение, согласно которому, когда оплата труда растет, прибыль должна падать, истинно только в том случае – если она растет не вследствие роста производительной силы. Если производительная сила труда возрастает, то есть если один и тот же объем труда производит больше товаров за то же время, ценность труда может вырасти без падения, даже на фоне роста прибыли. Одной из ключевых проблем при разработке теории заработной платы, основанной на производительности, Было настойчивое стремление рекордианцев оперировать мнимыми законами совокупного распределения, понятием «заработной платой» как целом и как единой долей национального продукта и дохода, вместо того, чтобы рассматривать ставки заработной платы индивидуальных единиц труда отдельных рабочих. Жан-Батист Сей представил теорию заработной платы, основанную на производительности, но не проанализировал сколько-нибудь подробно процесс определения конкретных ставок заработной платы. В начале 1830-х годов к теории производительности пришел Сао Сеньор, хотя его воззрения по вопросу заработной платы были крайне путанными. Ему также удалось сравнять с землей доктрину Адама Смита о производительном и непроизводительном труде, указав на то, как и Жан-Батист Сей что производство представляет собой поток услуг, порождаемый как материальными, так и нематериальными продуктами. Поистине революционный шаг в теории заработной платы, в действительности в теории образования цен всех факторов производства, сделал Маунтифорд Лонгфилд в лекциях по политической экономии. Как мы видели, Лонгфилд стремился показать, в противоположность построенной на классовом конфликте рекордианской теории распределения дохода, что капиталистическое развитие приносит пользу рабочим. По иронии судьбы, в последние годы жизни Лонгфилд отрекся от доктрины гармонии и невмешательства в пользу более этатистских взглядов. Лонгфилд взял верную, но расплывчатую теорию доходов факторов производства, основанную на производительности – и впервые в истории экономической науки разработал замечательную теорию рентных цен капитальных благ, основанную на теории предельной производительности. Где рентные цены? Это цены за единицу времени. Странным образом Лонгфилд называет рентные цены прибылью, смешивая отдачу на капитал и образование цен капитальных благ, что было типично для его времени и вносила путаницу в экономическую теорию с начала XIX века. Разрабатывая подробности, Лонгфилд показал, что цена каждой машины будет стремиться сравняться с предельной производительностью машины, то есть производственной ценностью, выраженной в ценности производимой продукции, наименее производительной машины, использование которой окупается в данных рыночных условиях, то есть предельной машины. Тем самым впервые, неосознанно перекликаясь с Тюрго, Лонгфилд использовал для анализа производственных доходов надлежащий метод Seteris Paribus, зафиксировав один фактор или класс факторов как постоянную и изменяя другой набор факторов, а затем анализируя полученный результат. На этом Лонгфилд остановился в своем блестящем протоавстрийском анализе применив анализ предельной производительности только капитальным благам. Он удовлетворился тем, что его анализ показал, что заработная плата, остаточный доход труда, остающийся после оплаты капитала, растет, когда предельная производительность капитальных благ падает с каждым увеличением количества капитала. Иными словами, накопление капитала ведет к росту заработной платы. Более того, Лонгфилд полностью разрушил основания любых мальтузианских страхов. Не только давно отвергнутое бескомпромиссное мальтузианство, но даже смягченные намеки на то, что традиционный уровень заработной платы рабочих определяется предложением труда, переворачивают причины и следствия с ног на голову. Напротив, здраво указывает он, традиция руководствуется фактически существующей рыночной ценой, а не наоборот как спустя 10 лет, в июле 1845 года, в Dublin University Magazine написал анонимный ирландский последователь Лонгфилда, согласно традиции будет принято платить любую сложившуюся на рынке ставку заработной платы, в то время как платить ниже этой нормы будет считаться бесчестным. Соответственно, в определении рыночной заработной платы ведущую скрипку будет играть спрос на труд, а не его предложения. Продолжив разрушение даже смягченного мальтузианства, Лонгфилд отметил, что рост численности населения может иметь благоприятный эффект, расширив рынок для изделий промышленности и тем самым повысив предельную производительность капитальных благ во всей экономике. Следовательно, численность населения может расти, капитал может наращиваться и в выигрыше окажутся как капиталисты, так и рабочие. Гораздо более реалистическая картина капиталистического развития по сравнению с рекордианской. Однако, преемника Лонгфилда и его последователя Исаака Батта не устроила остановка в этом пункте, и он предложил выдающееся развитие анализа Лонгфилда. Прежде всего, важнейшим шагом вперед стало осознание того, что предложенный Лонгфилдом анализ предельной производительности можно обобщить с капитальных благ на все факторы производства – на заработную плату и земельную ренту. Каждый из этих факторов производства можно проанализировать с точки зрения предельной производительности, и в результате окажется, что каждый из них будет получать доход или цену наименее производительного фактора, который прибыльно использовать на рынке предельный рабочий или акр земли. Таким образом, в чем бы ни заключалось зерно смысла в рекордианской дифференциальной теории земельной ренты, оно было взято и интегрировано в разработанную БАТом блестящую новаторскую обобщенную теорию образования цены предельного фактора производства. Но это не все. Развив сейвский анализ полезности и исправив туманный анализ производительности, БАТ также интегрировал их, по крайней мере в общих чертах, с обобщенной лонгфилдианской теорией предельной производительности. Иными словами, предвосхищая австрийскую логику Менгера и Бембаврка, ценность потребительских благ, определяемая субъективной полезностью этих благ для потребителя, вменяется на рынке в направлении «обратном процессу производства» ценностям различных факторов производства, которая будет установлена равной предельной ценностной производительности каждого фактора. Таким образом, цена единицы каждого типа факторов производства будет в тенденции равна его предельной ценностной производительности, вменяемой в ходе конкурентного рыночного процесса от субъективной ценности конечных продуктов в направлении «Обратном процессу производства. К сожалению, великолепная традиция теории производительности Сэя, Лонгфилда, Батта не оказала никакого влияния и не имела последователей. Хотя, будучи уолтианцем, сеньор, безусловно, был знаком с работой Лонгфилда, он никогда не ссылался на него или на Батта, и даже ирландский преемник Лонгфилда в Дублинском колледже Святой Троицы, продолжая развивать теорию ценности, основанную на полезности, пренебрег вытекающий из нее теории вменения и производительности. Следует признать, что Лонгфилдов анализ предельной производительности завоевал одного верного последователя в Англии. В двухтомном сочинении Джозефа Эйсдала, трактат о промышленности народов, Третис on the Industry of Nations», 1839 год, Изложена рафинированная версия лонгфилдианской теории. Однако книга никому неизвестного Эйсделла канула в лету, не оставив следов. Ни рецензий в журналах, ни упоминаний и цитат. Но если образование цен на факторы производства было исследовано, то что можно сказать о прибыли? Если прибыль нельзя объяснить просто как остаток, Тогда ее необходимо объяснять непосредственно, и некоторые экономисты начали поиски удовлетворительной теории факторов, определяющих прибыль в долгосрочной перспективе, или того, что впоследствии будет названо долгосрочным процентным доходом. В первую очередь было указано на то, что допущение о мгновенной и полной мобильности капитала стало огромной ошибкой Рикардо и экономисты вернулись к более реалистичному взгляду Адама Смита. Например, в 1822 году некий автор Monthly Review подчеркивал невозможность передачи капитала и личных способностей по приобретению навыков от одного предприятия другому. Но если прибыли единообразны только лишь как долгосрочная тенденция, то что служит их объяснением? Мальтус ближе подошел к правильной точке зрения в статье, опубликованной в Quarterly Review в 1824 году, где он подчеркнул, что в то время как рентные платежи определяются производительностью, прибыль, например, зарабатываемая на выдержке вина и его продаже после вызревания, появляется благодаря ожиданию большей нормы прибыли. В одной особенно важной статье, опубликованной в периодических изданиях, был указан путь к в конечном итоге правильным теориям прибыли и процента. Речь идет о статье у Уильяма Эллиса 1794-1872 годы в январском номере бантомистского Westminster Review за 1826 год. В ходе в высшей степени изощренного анализа сбережений и инвестиций Эллис отметил, что к сбережениям побуждает ожидание большего удовольствия от отложенного потребления по сравнению с мгновенным, в то время как, с другой стороны, инвестиции вызываются к жизни ожиданием прибыли. В ходе анализа прибыли Эллис с глубокой проницательностью провел различие между прибылью как отдачей от принятия риска и процентом как доходом на сбережение, который также может содержать в себе премию за риск. Особенный интерес представляет сформулированная Эллисом теория прибыли, основанная на риске. «Величина прибыли», – утверждал он, – должна быть пропорциональна риску, связанному с извлечением сокровищ из кубышки и направления их в производство. Он также проницательно подчеркнул важность больших размеров ожидаемой прибыли от внедрения технологических нововведений. Новая технология неопробована, и ее использование должно перекрыть потери от замены оборудования, недостаток навыков и практики у рабочих и неопределенность результата всего того, что препятствует применению того, что неопробовано. Упрекая предшественников за пренебрежение инновациями и связанными с ними проблемами, что эти трудности преодолеваются только в свете перспектив получения огромной дополнительной прибыли, которой, как ожидается, сопровождается внедрение изобретения. Эллис также выделил элементы валовой прибыли делового предприятия, изолировав их от долгосрочного нормального процента. Там, где предприниматель использует исключительно собственный капитал, его валовую прибыль, как проницательно отмечает Элис, можно разбить на премию за риск, вознаграждение за труд предпринимателя и общее руководство и, наконец, вознаграждение за производительное использование его сбережений, которое называется процентом. Плата за производственные кредиты предприятиям в тенденции представляет собой часть валовой прибыли производственных предприятий, приходящуюся на процент. Кем был Уильям Эллис, опубликовавший столь поразительно глубокую инноваторскую статью в одном из известнейших британских журналов? По-видимому, это была его единственная работа по экономическим вопросам. Родившийся в Лондоне Эллис стал нонконформистским миссионером и всю жизнь работал и путешествовал по зданиям лондонского миссионерского общества. В период работы в Полинезии в 1816-1824 годах Эллис, который в детстве работал садовником, акклиматизировал там много тропических фруктовых деревьев и кустарников, а также запустил первый печатный станок в Южных морях. Результаты этих трудов Описаны им в двухтомном сочинении «Полинезийские исследования» «Polynesian Researches» 1829 год. Проявленный им интерес к теории прибыли вскоре после возвращения из первой полинезийской командировки, похоже, был отдушиной и развлечением в плотном графике его миссионерской деятельности. Хотя шотландский философ сэр Джон Рамсей 1800-1871 годы не был столь же проницателен, как Эллис, он также провел похожее аналитическое разделение между валовой и чистой прибылью в своем неизвестном и прошедшем незамеченном сочинении «Опыт о распределении богатства» Essay on the Distribution of Wealth. 1836 год. Хотя значительная часть книги написана в рекордианской традиции, Рамсей воспринял понятие предпринимателя у французских экономистов и разбил валовую прибыль от капитала на процент за использование капитала и прибыль предприятия, которая в свою очередь делится на заработную плату за управление и надзор и плату за риск, принимаемый на себя хозяином или предпринимателя. Рамсей отмечал, что аналитически предприниматели получают прибыль предприятия, а капиталисты получают процент или прибыль на капитал. Однако на практике эти два вида дохода обычно объединены в валовой прибыли капиталистов-предпринимателей. Рамсей также первым из британцев заимствовал предложенный Дестютом России. Анализ процесса производства как изменение либо формы материи, либо географического местоположения, которым Рамсей добавил изменения во времени. Параграф 10. Воздержание и время в теории прибыли. Если прибыль, возможно, связана с риском, то как объяснить процент? Долгосрочный компонент коммерческой прибыли Очень скоро доминирующим объяснением для долгосрочного процента в британской экономической теории стала теория процента, основанная на воздержании. Первое представление времени как фактора, определяющего процент, произошло в теории, связанной с воздержанием, но идущей дальше него – новаторской теории временного предпочтения Сэмюэла Бейли. Рассуждение Бейли родилось в ходе его блестящей, уничтожающей критики рекардовой трудовой теории ценности и отстаивания альтернативной теории полезности. Бейли начинает обсуждение времени и ценности с замечания, что если для производства одного товара требуется больше времени, чем для производства другого товара, при использовании одинакового объема капитала и труда, его ценность будет больше. В то время как Рикардо видит здесь проблему, Джеймс Милль в «Основах политической экономии» Elements of Political Economy» неоднократно утверждает, что время, будучи просто абстрактным словом, не способно увеличить ценность чего бы то ни было. Возражая Миллю, Бейли отмечает, что всякое создание ценности подразумевает умственную операцию – Иными словами, субъективный анализ ценности. Как правило, мы предпочитаем удовольствие или наслаждение в настоящем, более отдаленному во времени. Иными словами, всепроникающий факт временного предпочтения в человеческой жизни. Таким образом, мы хотим владеть тем, что в противном случае потребует времени для его получения, даже немного жертвуя имуществом но без ожидания в ходе этой операции. Если мы можем получить некий предмет только по истечению года и никак иначе, мы должны быть готовы отдать что-нибудь, чтобы приступить к получению удовольствия в настоящем. Соображения временного дисконтирования – скидки за время ожидания – учитываются покупателями, продавцами и капиталистами точно так же, как обеими сторонами, осознающими, например, что ценность вина увеличится, если выдержать его подольше. Поскольку Бейли интересовало опровержение трудовой и других объективных теорий ценности, а не объяснение процента как такового, он не пошел дальше в анализе временного предпочтения как основы процента и не стал обсуждать ставку временного дисконтирования. Но его анализ, безусловно, проложил дорогу для теории временного предпочтения австрийской школы хотя создатель этой теории, Ойген Дом Домбаврг, не был знаком с вкладом Бейли. Через 6 лет Полет Скроуп, несмотря на маргинальные взгляды на закон Сея, внес важный вклад в теорию прибыли или процента, впервые сформулировав теорию процента, основанную на воздержании. В номере журнала Quarterly Review за январь 1831 года Скроуп жаловался на отсутствие подлинной теории прибыли у Рикардо и выдвинул теорию воздержания. Несмотря на безжалостную критику Бембаверкам более совершенной теории воздержания Насау сеньора между этой теорией и более изысканной австрийской теорией временного предпочтения нет особой разницы. «Прибыль», – писал Скроуп, – является компенсацией за воздержание от получения немедленного удовлетворения, свойственного сбережению и инвестированию вместо потребления. Причем, набросав общую схему теории воздержания, скроуп на этом не остановился. Значительная часть прибыли, по его словам, представляет собой узкую форму, совпадающую с процентом. То, что вульгарно именуется прибылью, как называет это и скроуп, совпадает с валовой прибылью Элиса. Она состоит, продолжает Скроуп, из процента на капитал, плюс страховки от деловых рисков, плюс заработной платы за труд капиталиста по руководству предприятием. Скроуп также добавляет сюда монопольную ренту, в которой он объединил владение более качественной землей или более выигрышным месторасположением и доходы от запатентованных изобретений или технологических процессов. Классическим же изложением теории воздержания являются лекции Нассау Сеньора Следует признать, что они оставались неопубликованными до 1836 года, когда они увидели свет под названием «Набросок науки политической экономии» «Outline of the Science of Political Economy» а также в статье «Политическая экономия» для Энциклопедии Метрополитана». Но он прочитал их раньше, в 1827-1828 годах, в Оксфордском университете. Сеньор отмечает, что сбережения и создание капитала по необходимости связаны с болезненными жертвами в настоящем, с воздержанием от немедленного потребления на которые идут только в ожидании компенсирующего вознаграждения. К сожалению, у сеньора отсутствует понятие временного предпочтения, поэтому конкретные мотивы, заставляющие людей предпочитать потребление в настоящем, будущему потреблению, он не называет. Но он пришел к очень похожим выводам относительно степени болезненности воздержания или, как позже сказали бы австрийцы, временного предпочтения настоящего по сравнению с будущим, для наименее цивилизованных народов и хуже всего образованных классов, которые, как правило, отличаются наименьшей предусмотрительностью и, следовательно, наименьшим воздержанием. Еще больший интерес и ценность, чем его теория воздержания, представляет собой хорошо разработанная теория капитала Синьора, которая во многом предвосхитила доктрину австрийской школы. Сеньор понимал, что факторы производства можно разбить на два класса – первоначальные, первичные, земля или природные ресурсы и труд. И все вторичные, промежуточные блага, которые производятся совместными усилиями первичных факторов – при участии уже существующих промежуточных факторов. В конечном итоге промежуточные факторы трансформируются в потребительное благо, которое способно удовлетворить потребности потребителей. Можно было бы подумать, что в конечном счете промежуточные факторы или капитальное благо можно свести к природе и труду, но этого делать не получится так как для того, чтобы объединить первичные факторы во всеувеличивающееся количество капитала, требуется еще один элемент – воздержание. И здесь, вновь предвосхищая австрийскую школу, сеньор понимал, что ключевой аспект процесса производства заключается в том, что он должен занимать время, и поэтому подразумевает акт воздержания. Термин, добавляет сеньор, с помощью которого мы выражаем действие человека, который либо воздерживается, либо сознательно предпочитает производство с отдаленным, а не немедленным результатом. Тогда, требуя времени, капитал или капитальное благо являются результатом соединения земли, труда и воздержания и представляют собой применение наличных ресурсов к будущему производству. Капитальное благо – суть произведенные, а не первичные факторы производства. И способ, с помощью которого производство и уровень жизни могут расти до бесконечности, состоит в использовании продуктов труда и даров природы в качестве средства дальнейшего производства. Капитал, резюмирует сеньор, не просто производственный инструмент, в большинстве случаев он является результатом объединения всех этих трех производственных инструментов. Некий природный фактор должен предоставить материал. Некоторое воздержание от получения удовольствия должно в общем случае сохранить этот материал от использования в непроизводительных целях. И некоторый труд в общем случае должен быть применен для его подготовки и сохранения. Видно, что сеньор не просто излагает наивную теорию прибыли и процента, основанную на производительности. В то время как все факторы реализуют свою производительность и поэтому труд получает заработную плату, а земля и природные факторы зарабатывают ренту, капитальное благо – суть не просто производительные факторы, а сложные продукты других факторов. И потому, если устранить влияние земли и труда, конечным специфическим вкладом капитала является процент – отдача от воздержания. Хотя сеньор полностью не пришел к этому результату, но в приведенной выше цитате он нащупывает развлечение между валовой доходностью капитальных благ, которая отражается в их рыночных ценах, и их чистой доходностью. После вычитания заработной платы, ренты – и цен других промежуточных благ, использованных при их производстве, которая равна ставке процента и представляет собой платеж за воздержание или временное предпочтение. В ходе обсуждения того, как увеличение предоставления капитальных фондов может позволить вечно углублять и расширять разделение труда и наращивать производство потребительских благ, Нассау Синьор ухватил суть австрийской идеи о том, что капитал и в конечном итоге производства расширяется по мере увеличения сбережений благодаря более высокой физической производительности многих более длинных или более окольных производственных процессов. Поскольку инвестирование в более длинные процессы и промежуточные факторы требует большего времени, должно наличествовать большее желание инвестировать в получение удовольствия в будущем, а не в настоящем. Между тем, коллега-сеньора, единомышленник-уотлианец Маунтифорд Лонгфилд, развивал похожий подход. Даже если капиталисты в качестве капиталистов, а не работников, не производят ничего осязаемого, они оказывают жизненно важную услугу создавая капитал путем сбережений и оплачивая факторы производства, чтобы включить их в требующее время производственные процессы. Хотя большинство британских экономистов классической школы походя упоминали о периоде производства, они связывали его исключительно с однолетним циклом получения урожая в сельском хозяйстве. Лонгфилд оказался способен разрушить эту сельскохозяйственную рамку, стремясь сделать временное измерение производства переменной в своем анализе. Он добился этого, увязав период производства непосредственно с разделением труда и отождествив удлинение первого с углублением второго. Он продемонстрировал эту связь, повторив знаменитое обсуждение Адамом Смитом булавочной мануфактуры и разделения труда, показав на этом фоне, что углубление разделения труда породит более окольные процессы. Иными словами, больший объем инвестированного капитала в конечном счете сокращает рабочее время, требующееся для производства единицы выпуска, но лишь ценой увеличения времени ожидания между начальной точкой инвестиций и получаемой в итоге единицей потребительского блага. В течение времени ожидания конечного продукта Рабочие должны иметь возможность жить, и именно это обеспечивают капиталисты. Они делают это путем воздержания от потребления, тем самым позволяя рабочему потреблять нечто, произведенное усилиями других людей, при том, что ничего, произведенного им самим, еще никто не потребил. Короче говоря, в то время как продукт труда появится только в далеком будущем, Капиталист сберегает деньги сейчас и нанимает рабочего. Человек, который его, рабочего, нанимает и направляет его трудовые усилия, в общем случае вначале платит ему, а затем возвращает выплаченное путем продажи произведенной таким образом продукции. Здесь Лонгфилду замечательным образом удалось предвосхитить теорию капитала, разработанную баварком Соответственно, валовая прибыль состоит из двух частей. Отдача от услуг по авансированию заработной платы рабочим до момента продажи продукции долгосрочный процент и отдача за труд по руководству предприятием и принятием на себя коммерческого риска. Лонгфилд не попытался сделать акцент на последнем, сосредоточив внимание на первом. Отдача за услуги – по авансированию заработной платы. Отсюда следует, как отмечает Лонгфилд, предвосхищая изысканную и глубокую теорию образования цен на факторы производства, основанную на дисконтированной производительности, разработанную австрийской экономической школой, рабочий, в сущности, дает капиталисту скидку от своей предельной производительности за услугу предоставления денег сейчас, вместо ожидания момента продажи произведенной продукции. Вновь процитируем Лонгфилда. Капиталист платит заработную плату немедленно и взамен получает ценность труда рабочего, каковой труд используется наиболее выгодным образом. Соответственно, ценность труда, воплощенного в любом изделии, больше, чем заработная плата за этот труд. Разница – и есть прибыль, получаемая капиталистом за предоставленное авансирование. Это, так сказать, скидка, которую рабочий дает за немедленную оплату. Всего лишь маленький шажок отделяет этот анализ от опознания в этой скидке платежа за временное предпочтение. Сэр Джордж Рамсей в сочинении 1836 года подчеркнул важность времени в связи с изучением производства и капитала, хотя и не столь изысканно, как сеньор. Наряду с трудом в состав капитала входит время, и Рамсей в качестве примера указывает на две бочки одинакового вина. Ценность вина в бочке, которая хранится на несколько лет дольше, увеличивается, поэтому ценность зависит не только от затраченного труда, но и от длительности времени, в течение которого какая-либо часть продукта этого труда существовала в виде постоянного капитала. И, наконец, в 1839 году Джозеф Эйсделл, неизвестный последователь Лонгфилда, обобщил теорию предельной производительности, также отметив важную услугу, оказываемую капиталистами рабочему путем авансирования их заработной платы немедленно после выполнения им работы, прежде чем товары будут готовы для продажи, поскольку рабочий слишком стеснен в средствах, чтобы дожидаться момента продажи и получения денег за товары. Здесь Эйсделл ухватил суть услуги, которую капиталист оказывает рабочему, и за которую этот последний готов платить первому скидкой, становящейся его прибылью. Оплата труда рабочего сейчас, в настоящем, в то время как капиталист принимает на себя бремя ожидания отдачи в какой-то момент времени в будущем. Параграф 11. Джон Рэй и австрийская теория капитала и процента. Наиболее замечательный вклад в теорию капитала и процента в пострекардианский период внес бродяга и эксцентрик Джон Рэй 1796-1872 годы. Он сформулировал свою теорию в трактате «Некоторые новые принципы по предмету политической экономии». Some new principles on the subject of political economy. Boston, 1834 год отстаивавшим протекционистский тариф. До Бембаверка и австрийской школы теория Рея остается наиболее всесторонним и исчерпывающим анализом ключевой роли времени в теории капитала и процента. Развивая теорию капитала, Рэй понимал, что самое важное в производстве – это увеличивать инвестиции в капитальные блага, которые сами являются продуктом труда и природы что капитальное благо можно ранжировать на основе обеспечиваемой ими нормы доходности – отдачи, что от момента их создания до момента износа неизбежно присутствует фактор времени. В частности, удлинение процесса производства, то есть времени инвестирования капитала, позволяет использовать капитальное благо с большей физической производительностью. Однако, Хотя ожидание в течение более длительного отрезка времени в будущем позволяет задействовать производственные процессы с более высокой физической производительностью, эти выгоды всегда следует измерять с нежелательной необходимостью дольше ожидать окупаемости капитала. И здесь Джон Рэй представил наиболее развитую на тот момент теорию процента, основанную на временном предпочтении. Чтобы уравновесить более высокую производительность, связанную с более длительным периодом ожидания в будущем, капиталист должен взимать процент, ставка которого определяется большим желанием иметь благо в настоящем, чем в будущем. Одним словом, инвесторы должны пожертвовать наличными благами ради будущих благ. И поэтому за свои инвестиции должны получить компенсацию в виде дохода отражающего степень их временного предпочтения. Инвесторы будут жертвовать наличным благом меньшей ценности ради более ценного будущего блага. И эта разница, их процентный доход, зависит от психологически и культурно обусловленной готовности людей заглядывать далеко в будущее. Люди, имеющие низкие ставки временного предпочтения, то есть те, кто дальше заглядывает в будущее, прежде всего стремятся повысить уровень жизни своих детей. С другой стороны, для Рэй люди с высокими временными предпочтениями имеют слабые интеллектуальные и моральные принципы и страдают недостатком воображения. Рэй также предвосхитил шампатерианскую теорию, сделав сильный акцент на важность изобретений и подчеркнув, что изобретения открывают новые возможности для более прибыльного инвестирования капитала, а получаемая в результате высокая прибыль стимулирует такие инвестиции. Шумпетер очень высоко оценивал достижения Рея, характеризуя его работу как «теорию капитала, задуманную с беспрецедентной глубиной и широтой», но, как ни странно, не упомянул подчеркивания Реям важности инвестиций. Шумпетер, правда, Добавляет, что если бы у Рея были еще 10 лет спокойной работы, обеспечиваемой соответствующим доходом, его «новые принципы» могли бы вырасти в еще одно более глубокое богатство народов. Ибем Баверк, не знавший о достижении Рея во время подготовки первого издания «Истории и критики теории процента», единственный раз был крайне щедр на похвалы в последующих изданиях, называя сочинение Рея, в высшей степени оригинальным и замечательным. Достижения Джона Рэя тем более поразительны, что он не принимал участия в экономической полемике, имевшей место в Великобритании в то время. Совершенно наоборот, его с полным основанием можно охарактеризовать как блистательного бродягу, чудака и неудачника. Шотландец Джон Рэй родился в Абердине в семье удачливого купца и кораблестроителя, сколотившего состояние собственными силами. Увлекавшийся изобретательством и естественными науками, Рэй, в бытность юным студентам математиком представил на суд своих профессоров несколько механических изобретений, которые были признаны оригинальными, но бесполезными. Чтобы не раздражать своего практичного отца, Рэй оставил изобретательство, и после окончания обучения поступил в Эдинбургский университет на медицинский факультет. Но, как это было свойственно Рэю, в ходе написания диссертации на соискание докторской степени по медицине он пришел к убеждению, что господствующие физиологические теории не верны и бросил учебу в медицинском колледже, решив написать грандиозную философскую историю человечества. Приступив к этому амбициозному, но совершенно непрактичному проекту длинную в жизнь, Рэй с головой окунулся в изучение биологии, филологии, этнологии, аэронавтики, геологии, образования и общественных наук, вне всяких сомнений разделяя радикальные идеи в каждой из этих научных дисциплин. Очень мало что из задуманного было написано и напечатано. Он опубликовал лишь ряд разрозненных статей на темы эмиграции, образования, канадской религии, гавайских традиций и законов, а также полинезийских языков. Его обширные неопубликованные рукописи посвящены геологии. Подобный жизненный план вряд ли мог обеспечить Джону Рэю стабильный доход, а банкротство отца и возможное социальное клеймо – связанная с женитьбой на дочери пастуха, заставили его в возрасте 25 лет эмигрировать в канадское захолустье. Именно во время этого курса самообразования Джон Рэй прочел богатство народов Адама Смита, причем общая приверженность этого шотландца к свободной торговле и ЛСФА вызвала у Рэя резкую антипатию. В частности, у него сформировался пожизненный интерес к протекционизму и государственным субсидиям для промышленности. По крайней мере частично такая реакция отражала характерную для шотландцев-кальвинистов враждебность к роскоши и потребительству. Будучи решительным сторонником бережливости и воздержания, Рей сокрушался по поводу малейших намеков на потребление роскоши среди малообеспеченных классов, поскольку это ослабляло их реальное желание к накоплению. Потакание чувственным желанием подталкивает бедноту к вступлению в брак и заставляет заводить слишком много детей, а также ослабляет склонность к сбережениям и повышению уровня жизни. Впервые интерес к протекционистским пошлинам возник у Рая в Шотландии в 1819 году. В рамках противодействия желанию многочисленных последователей Адама Смита значительно понизить налоги и пошлины на виски и разрешить производить виски на мелких винокурнях. Рэй пришел в негодование, беспокоясь об общем моральном состоянии людей на фоне изобилия дешевого виски. Прибыв в Канаду, Рэй вскоре начал работать учителем в частной школе и врачом в деревне Уильямстаун расположенной в штате Онтарио. Уильямстаун был центром шотландского пресвитерианского поселения в Канаде, и Рэй, будучи горячим приверженцем пресвитерианской церкви Шотландии, поддержал желание этой церкви получать государственную поддержку в противовес претензиям на исключительность в этом отношении англиканской церкви. Помимо того, что англиканский элитизм неуместен в условиях Северной Америки, писал он, Пресвитерианская церковь в Шотландии проповедует аскетическую мораль в противовес распущенности англикан. Он критиковал Соединенные Штаты за отсутствие государственной религии, что сокращало доходы священников и срок их нахождения в должности и ослабляло узы подлинной религии. Прожив 10 лет в Уильямстауне, Джон Рэй почувствовал охоту к перемене мест. В 1831 году, уволившись с должностей школьного учителя и коронера Восточного округа Онтарио, он переехал в Монреаль. Здесь он решил начать работу над главным проектом его жизни, или по крайней мере над той его частью, которая была посвящена нынешнему состоянию Канады, где должны были быть представлены его идеи геологии страны и ее экономическом развитии а также возвысить голос в поддержку дальнейшего пребывания Канады в составе Британской империи. Уже проживая в Монреале, он подал петицию в правительство Верхней Канады на получение гранта на покрытие транспортных затрат и исследовательских работ, запланированных в рамках этого проекта. Но законодательное собрание Верхней Канады решило, что есть более важные дела и отклонило заявку Рея несмотря на наличие рекомендаций со стороны вице-губернатора. Рэй не оставил мысли работать над своим главным проектом и направился в поселок лесозаготовителей Год-Манчестер, неподалеку от Монреаля, где, по-видимому, он выполнял подсобные работы, одновременно публикуя статьи в «Монреаль-газет» в поддержку Британской империи. Там он написал свое великое сочинение Новые принципы политической экономии – New Principles of Political Economy, рассматривавшиеся им как одно из звеньев его генерального плана. Видавший в Канаде дух революции против Британской империи был вреден для страны, и в письмах в газет Рэй резко критиковал эти настроения. «Претензии к Британии», – восклицал он, – представляли собой немыслимое искажение фактов, постыдную ложь и отвратительное богохульство. Напоминая об ужасах французской революции, Рэй громогласно требовал показать в деле имперскую юстицию, либо в противном случае в Канаде воцарятся террор и ужас. Учитывая большие связи Рэя в Монреале, трудно понять, почему он прозебал в Год-Манчестере. Его сестра, поэтесса и директор школы-интерната Энн Кадберт, была замужем за богатым торговцем-галантерейным товаром Джеймсом Флемингом. Брат Флеминга Джон был известным писателем и высокопоставленным служащим Банка Канады и Банка Монреаля, а семья принадлежала к кругу крупных шотландских купцов-пресвитериан, настроенных к Британской империи ультралояльно, и живших в окружении канадского населения, которое они считали франко-канадскими бунтовщиками и радикалами. По замыслу Рея, новые принципы должны были раскрыть очередной аспект его большого проекта, в данном случае проблемы экономического роста и необходимость покровительственных пошлин и других форм содействия промышленности со стороны государства. Он закончил написание книги в 1833 году и первоначально хотел издать ее в Англии, но по каким-то причинам изменил планы и в поисках помощи для публикации отправился в Бостон. Там Рэй познакомился и стал пользоваться покровительством могущественного Александра Эверетта 1790-1847 годы, одного из лидеров бостонских браминов протеже экс-президента Джона Адамса, незадолго до того служившего послом в Испании. Эверетт знал много языков, был специалистом по классической филологии и опытным поверенным. Он ушел с государственной службы, чтобы занять пост редактора известного и влиятельного журнала North American Review. Десятилетием ранее Эверетт написал книгу «Новые идеи о народонаселении». New Ideas on Population, 1823 год, в которой вполне здраво критиковал Мальтуса за непонимание того, что рост численности населения может вести к изобилию, а не к нищете, за счет углубления разделения труда, расширения рынков и роста городов, а также за счет увеличения производства продовольствия и промтоваров. Позже Эверетт, как и вся новая Англия, отошел от свободной торговли, начав отстаивать покровительственные пошлины, в особенности для нарождавшейся в этом регионе текстильной промышленности. Протекционисты активно искали учебники и ученых, которые поддерживали бы их линию, поскольку в американских университетах царили Адам Смит и Жан-Батист Сей. Джон Рэй произвел на Эверетта огромное впечатление – Так что, услышав о его сочинении в защиту протекционистской политики, Эверетт преисполнился энтузиазма и, не глядя, взялся организовать публикацию книги в Бостоне. Судя по всему, Эверетт купил кота в мешке. Невнятные комплименты книги в опубликованной им в North American Review рецензии были равносильны проклятию. Он искал жгущий напалмом протекционистский трактат, а вместо этого обнаружил книгу, насыщенную малопонятным техническим жаргоном. Причем в основном трактат не имел отношения к тарифному вопросу. Большая часть книги была посвящена теории капитала и процента, а также важности накопления капитала для экономического роста в стране. Как проницательно отметил Эверетт, в действительности эти взгляды не противоречили точки зрения Адама Смита, и ничто из этого не имело непосредственного отношения к проблеме покровительства промышленности. Для Рея же такая связь была очевидна. Пусть для людей, интересующихся экономической политикой, она представлялась весьма отдаленной. Он считал, что экономическое развитие зависит в комплексе от новых изобретений и их внедрения в ходе инвестирования капитала. И большая часть предлагавшихся им мер государственной экономической политики заключалась в предоставлении субсидий и премий для новых изобретений и отраслей, которые должны были финансироваться за счет высоких таможенных пошлин на импорт роскоши. В этом случае кальвинистская душа Рея была бы довольна, поскольку содействуя бережливости изобретениям и промышленности и одновременно отбивая охоту к греховной роскоши, в особенности, когда, по определению торстейна Веблена потребление демонстративно и потому особенно расточительно, государство насаждало бы моральные принципы. Обличение потребления роскоши, которое Рэй без обиняков называл «потерей для общества пропорциональной объему такого потребления», не особо понравилось Эверетту, но главная критика состояла в том, что страна нуждалась в «хорошо написанном и хорошо аргументированном очерке по этому вопросу», в сочинении «достаточно всеохватном и авторитетном, чтобы служить в качестве учебника». Книга Рея явно не годилась для этой цели. С коммерческой точки зрения книга потерпела полная фиаско и была быстро забыта. Спустя много лет... Рэй написал одному из своих корреспондентов, что, к сожалению, уверение Эверетта о том, что мою книгу оценят в Бостоне, побудили меня опубликовать ее там. Однако, по-моему, он был напуган ею. Как и никто в этом городе, он не смог решить, был ли я прав или ошибался, ограничившись похвалами в адрес стиля изложения и тому подобным. Для книги это стало проклятием. Ко всему прочему, сочинение Рея подверглось атакам со стороны сторонников свободы торговли и служителей культа Адама Смита, выступивших с развернутой прямой критикой книги. Но, вероятно, фатальную роль сыграл момент выхода книги. После принятия таможенного тарифа 1833 года, значительно понизившего пошлины, протекционистская агитация в Соединенных Штатах пошла на спад. И на протяжении 1840-х годов таможенные пошлины последовательно снижались. Свобода торговли восторжествовала, по крайней мере до Гражданской войны. Кроме того, в Канаде едва ли вообще были экономисты или ученые, способные по достоинству оценить сочинение Рея. А в Британии сформировалось презрительное отношение к обитателям колоний, и там не принимали североамериканцев всерьез. Однако в 1840 е годы в Англии новые принципы прочитал и высоко оценил Нассао Сеньор, чье сочинение, посвященное капиталу и проценту, было весьма близко к позиции Рея. Следы воззрений Рея можно найти в более поздних сочинениях Сеньора. Сеньор передал книгу Джеймсу Стюарту Миллю, который тепло отозвался о ней в неимоверно популярных книгах принципах политической экономии. Рэй узнал о похвалах Милля спустя пять лет от своего канадского друга и отправил Миллю сердечное письмо, в котором, возможно, несколько угрюмо заметил. «Это единственное, что в связи с данной публикацией принесло мне хоть какое-то удовлетворение». Здесь в истории экономической мысли таится некая загадка. Несмотря на теплые слова Милле в адрес книги Рея, высказанная в трактате по экономической теории, безраздельно господствовавшим в профессии на протяжении жизни целого поколения, нигде ни один экономист не пошел по ссылке и не ознакомился с книгой, и знание о том, что Рей когда-то существовал, практически исчезло. Единственным исключением был великий итальянский экономист классической школы Франческо Феррара, 1810-1900 год, который в 1850-е годы перевел новые принципы Рея на итальянский. На этом все. Стэнли Джеванс, живо интересовавшийся историей экономической мысли, по-видимому, не слышал об этой книге. И даже Бем баварк не читал Рея когда в 1880-е годы готовил первое издание своего сочинения «История и критика теории процента на капитал». Рэй оставался неизвестен экономистам до тех пор, пока в начале 20 века его книгу не переиздал Чарльз Микстер. Возможно, ключ к загадке содержится в последующих изданиях труда Бембаверка, где он отмечает, что миллевский панегирик Рэю пусть и сердечный, был сформулирован в общих и даже банальных фразах, едва ли передающих блистательность и оригинальность этого исследования проблемы капитала и процента. Дом Баверк объясняет. Но как это ни странно, Миль в своих многочисленных цитатах не привел ни одного слова из того, что составляет оригинальную сторону взгляда Фрея. Миль цитирует только его второстепенные мысли, то есть такие, которыми можно было также пользоваться для иллюстрирования обычных доктрин, выводимых самим Миллем. Сочинение Рея, очевидно, читало в оригинале лишь крайне ограниченное число лиц, и поэтому самая интересная часть содержания такового осталась неизвестной даже его современникам, не говоря уже о потомках в которых цитаты Милля едва ли могли побудить обратить внимание на значение этого сочинения и разыскать эту книгу так скоро преданную забвению. Разочарованный приемом книги, не имеющей работы и средств к существованию, Рэй получил должность учителя в государственной окружной школе на Канадском фронтире, в бурлящем небезопасной жизнью городке Гамильтон, в штате Онтарио. Там он жил в благородной нищете на низкое жалование, постоянно обремененный долгами, но ученики его, по-видимому, любили. И он был известен в Гамильтоне грациозным и элегантным катанием на коньках, а также как президент литературного общества Гамильтона. Он сыграл заметную роль в первом отряде местной милиции, который в 1837-1838 годах Помог подавить вооруженный мятеж канадских националистов, жаждавших оборвать все связи с империей. Рей принимал участие в воздухоплавательных экспериментах с воздушными шарами и много писал на темы геологии. Он также продолжил работу над описанием экономической географии Канады и в 1840 году наконец дописал свой Magnum Opus чрезвычайно объемную книгу. Набросок естественной истории и законов Канады. Outlines of the Natural History and Statutes of Canada. К несчастью, в последующие 10 лет на Джона Рэя обрушилась череда ударов судьбы. В начале рукопись его книги о Канаде была безвозвратно потеряна по пути к возможному издателю в Нью-Йорке. Затем, после преподавания в Гамильтоне в течение 14 лет, Рэй был бесцеремонно уволен в 1848 году. Дело было в том, что Рэй неизбежно ввязался в битвы вокруг образовательной политики, в частности по поводу назначения пресвитерианцев на учительские и административные должности в школьной системе Онтарио, где бал правили англикане. Кроме того, в 1843 году произошел раскол церкви Шотландии, и, соответственно, связанной с ней Пресвитерианской церкви в Канаде, когда из нее выделилась группа последовательных кальвинистов, выступавшая против доминирования светского государства над церковью, которые основали Свободную Церковь. Зная характер Рэя, можно было ожидать, что он вместе с некоторыми друзьями присоединится к Свободной Церкви тем самым лишившись политической поддержки чиновников его школьного округа, принадлежавших к признанной церкви. Дни Рэя в Гамильтоне были сочтены. Рэй уехал из Канады и учительствовал в школах Бостона и Нью-Йорка, где спустя год после увольнения его настиг еще один страшный удар судьбы – известие о смерти его жены Элизы. Изгнанный из обжитого места – и не имеющий пристанища, живущий в крайней нужде и впавший в уныние, Рэй, в возрасте 53 лет, начал новую жизнь с скитальца. Привлеченный золотой лихорадкой, он отплыл в Калифорнию, где понемногу занимался школьным преподаванием и плотницким делом. Пошатнувшееся здоровье вскоре заставило его переехать на Гавайские острова, где он провел остаток своих дней. Там, на острове Мауи Рэй впервые в жизни жил в достатке, уча английскому коренных гавайцев, занимаясь фермерством и выступая медицинским представителем Министерства здравоохранения. Он также активно включился в политическую жизнь благодаря дружбе с таким же эмигрантом из Шотландии Робертом Уайли, хирургом из Университета Глазго, состоятельным бизнесменом, и на тот момент министром внешних сношений Королевства Гавайи. Под покровительством Уайли Рэй стал коронором, государственным нотариусом, фельдшером и окруженным судьей в Мауи. Благоприятные обстоятельства позволили Рэю возобновить научное исследование. Он писал статьи по геологии, в частности про вулканы, океанические течения, геологическое строение Гавайев о полинезийском языке, а также вновь занялся продвижением своих давно заброшенных навигационных изобретений. Однако деньги у Рэя не задерживались, и он периодически впадал в нужду. После смерти своего покровителя, имея хронические болезни, Рэй принял предложение старого друга и бывшего ученика переехать на постоянное жительство в его дом в Стейтен-Айленде. Рэй умер на Стейтен-Айленде в следующем году. Непоседа и эксцентрик Джон Рэй в некотором смысле написал в «Новых Принципах» подходящую и горькую эпитафию своей жизни в прочувствованном пассаже, воздающем должное одинокости изобретателя новатора в обществе. Преследование ими целей, которые никому кроме них непонятны, или, если понятное, то их важность выходит за рамки понимания большинства сограждан, ведет к превратному истолкованию движущих ими мотивов. Их считают бездельниками, преступно не использующими имеющиеся у них таланты, тупицами, неприспособленными к выполнению повседневных жизненных задач, или сумасбродами, с которыми лучше не иметь дела. Неценимые теми, чье уважение могло бы быть им важно, и недопущенные в их круг, они общаются с теми, с кем не имеют ничего общего. С мошенниками, которые смеются над ними, как над своей добычей. Глупцами, которые жалеют их, как собратьев по несчастью. Свойственные им черты характера интерпретируются неверно. Не вызывающая у большинства людей ни малейшей симпатии и непоощряемая знаками одобрения их вечная война с судьбой, вдвойне мучительно, потому что они осознают, что если не выстоят, то будут унесены с поля боя не только неопознанными, но и неверно понятыми. Параграф 12. Нассау Синьор, Праксиология и Джон Стюарт Миль. В любую эпоху, Лишь немногие экономисты эксплицируют методологию своего ремесла. Особенно верно это в отношении периода, считающегося расцветом британской классической школы, который в действительности, как мы видели, был эпохой распада, а не триумфа рекордианской парадигмы. Но один превосходный методолог был одним из наиболее блистательных экономистов этой эпохи. Я имею в виду Насау Синьора, Он принял эстафету проксиологического метода, разработанного и применявшегося французским экономистом начала XIX века Жаном Батистом Сэм Сеньор начал излагать свои взгляды на методологию в самой первой вводной лекции в Оксфорде в 1826 году. С исключительной ясностью в самом начале он заявил что экономическая теория опирается на наиболее общие утверждения о человеческой природе, которые самоочевидны в том смысле, что, будучи сформулированными, вызывают всеобщее согласие. «Обнаружится, — пишет сеньор, — что экономическая теория опирается на очень небольшое число общих положений, которые являются результатом наблюдения или осознания, и услышав которые, почти каждый человек признает, что они знакомы его мышлению или, по крайней мере, являются частью его предшествующих знаний. Но если эти предпосылки или аксиомы покоятся на общем знании о человеке и мире, тогда дедуцируемые из них заключения должны обладать равной степенью общности. Ее заключения имеют почти столь же общий характер, как и ее предпосылки. Те, которые имеют отношение к природе и производству богатства, являются универсально истинными. В таком случае задача экономиста состоит в том, чтобы сузить заключения до тех областей, которые имеют отношение к рассматриваемой проблеме. Так, на заключения, относящиеся к распределению богатства, оказывают влияние специфические институты конкретных стран. В случае, например, «рабства», «хлебных законов» или «законов о бедных» естественное положение вещей можно сформулировать в виде общего правила, а затем объяснить аномалии, вызываемые конкретными возмущающими причинами. В качестве особой части своих аподоктических заключений Нассау сеньор формулирует законы в форме обобщений, Каковы законы другие экономисты лишь пытались искать на ощупь. Например, сеньор определяет богатство как все товары и услуги, имеющие полезность и которые поэтому будут приобретаться в рамках обмена. Затем он формулирует свое первое фундаментальное положение. Каждый человек желает получить с наивозможно меньшими жертвами как можно больше предметов богатства. Здесь сеньор не только мастерски обобщил некоторые важные интуиции относительно универсального человеческого действия. Этим он отверг введенное Адамом Смитом неудачное развлечение между производительным, материальным и непроизводительным, нематериальным трудом. Производительно все, что люди жаждут получить и изъявляют желание купить. Именно потому… Что Рикардо, по крайней мере, неявно признавал это развлечение, он с порога отвергал любые объяснения образования цен на нематериальные услуги и, как следствие, пришел к теории ценности, основанной на издержках. В ходе разъяснения первого фундаментального положения сеньор выразительно подытожил соотношение между желанием, индивидуальным разнообразием, выбором, и человеческими усилиями. Утверждая, что каждый человек желает получить дополнительное богатство с наивозможно меньшими жертвами, мы не имеем в виду, что все, или даже хоть кто-то, желает получить бесконечное количество всего. Мы утверждаем, что никто не считает, что все его потребности в достаточной степени обеспечены, что каждый человек имеет неудовлетворенное желание, которое, по его мнению, будут удовлетворены с помощью дополнительного богатства. Природа и настоятельность потребностей каждого человека столь же разнообразны, сколь и различия в характере людей. Одни стремятся к власти, другие — к почестям, третьи — к досугу. По-видимому, единственный объект, стремления к обладанию которым всеобще, — это деньги, и это так потому, что деньги представляют собой абстрактное богатство. Точно такое же разнообразие наблюдается и в отношении размеров и разновидностей жертв, на которые придется пойти разным людям или даже одним и тем же людям в ходе обретения богатства. Через 20 лет, вернувшись на должность драмманского профессора в Оксфорде, сеньор в обводных лекциях в 1847 году, вновь обратился к проблеме методологии экономической теории, опубликованной в 1852 году под названием «Четыре вводных лекций по политической экономии» for introductory lectures on political economy. Теперь, согласно его определению, экономическая наука изучает законы, регулирующие производство и распределение богатства в той мере, в какой они зависят от работы человеческого ума. Заключительная часть предложения подчеркивает, что экономическая теория ⁇ ментальная, а не физическая наука. Сеньор четко понимал, что надлежащий научный метод ⁇ дуалистичен. Физические науки изучают свойства материи, а ментальные науки ⁇ ощущения, способности и привычки человеческого ума, и рассматривают в материи лишь качество их производящее. Методы этих двух наук неизбежно должны различаться, поскольку физические науки, имея о разуме лишь косвенное знание, выводят свои предпосылки почти исключительно из наблюдений или гипотез. Наблюдения могут направлять такие строго эмпирические науки, как технология, но такие науки, как физика, изучающая только величины и числа, выводят их целиком и полностью из гипотез. Физические науки должны опираться на пробные гипотезы. Именно потому, что эти науки имеют о разуме лишь косвенное знание. С другой стороны, ментальные науки и ментальное искусство выводят свои предпосылки главным образом из сознания. Предметы, с которыми они в основном знакомы, суть – результаты функционирования человеческого разума. И единственный разум, чью работу человек действительно знает, это его собственный. И, разумеется, экономическая теория – одна из ментальных наук. Тем самым Нассау Синьор с кристальной прозрачностью изложил основы того, что столетия спустя Людвиг фон Мизес назовет проксиологией. Подобно другим ментальным наукам, экономическая теория не может ставить эксперименты, как это делается в физических науках. Следует признать, отмечает сеньор, что экономическая теория имеет дело с такими материальными сущностями, как производство, производительность и убывающая отдача. Но политэкономы рассуждают о них только в связи с ментальными феноменами, объяснению которых они служат в качестве мотивов или источников капитала, ренты, прибыли и тому подобного. Иными словами, пишет сеньор, все специальные термины политической экономии представляют либо ментальные идеи, такие как спрос, полезность, ценность и воздержание, либо объекты, которые, при том, что часть из них могут быть материальными, политэконом включает в рассмотрение только потому, что они являются причинами определенных возбуждений человеческого разума, таких как богатство, капитал, рента, заработная плата, и прибыль. Важно рассмотреть некогда знаменитый спор об экономическом методе между насау Сеньором и Джоном Стюартом Миллем, поскольку вскоре Миль незаслуженно будет возведен в ранг великого экономиста на следующее полстолетия. Миль соглашался с тем, что будучи ментальной наукой, экономическая теория не может проводить эксперименты. Но в отличие от Сеньора, он не пришел к выводу, что ее допущения и аксиомы должны быть полными, сформулированными в общем виде и аподектичными. Напротив, он утверждал, что основания и посылки экономической теории могут быть только гипотетическими, то есть формулируемые допущения должны абстрагироваться от реальности, тем самым ее искажая. Аксиомы экономической науки лишь частично или гипотетически – Истинны. Короче говоря, для Милле из того, что в фокусе экономической теории находится желание человека обрести богатство, следует, что она должна предполагать, пусть и по общему признанию ложно, что стремление к богатству – единственное желание человека. Так, по словам Милле, политическая экономия не рассматривает ни всю природу человека, модифицированную общественным состоянием, ни поведение человека в обществе в целом. Человек интересует ее как существо, желающее обладать богатством и способное оценивать сравнительную эффективность средств достижения этой цели. Она предсказывает только такие явления общественного состояния, которые возникают в ходе усилий по обретению богатству. Она полностью абстрагируется от всех остальных человеческих страстей и мотивов. Политическая экономия рассматривает человечество как занятое исключительно приобретением и потреблением богатства. И задача ее состоит в том, чтобы обрисовать положение дел, которое сложилось бы, если бы этот мотив направлял все действия людей. Не потому, что хотя бы один политэконом исходит из абсурдного предположения, что человечество действительно так устроено, а потому, что это метод который наука должна неизбежно использовать. Миль признавал, что основополагающим допущением его экономической теории было «произвольное определение человека». Рассуждение отталкивалось от принятых посылок, которые могли вообще не иметь никаких оснований и, соответственно, не претендовали на универсальность. В своих эскизных набросках методологии сознательного создания несуществующего экономического человека, человека, которого интересует только обретение богатства, Джон Стюарт Милль разработал то, что можно назвать ортодоксальной или доминирующей позитивистской методологией экономической теории. Позитивистский метод, выписанный Миллем с такой обманчивой и зловещей ясностью, после долгой борьбы с проксиологическим, а также другими методами, в конце концов, восторжествовал в середине XX века на волне взлета популярности и доминирования, позитивизма Вильфреда Паретта и Милтона Фридмана. Отчасти поводом для глубоких лекций сеньора о методе в 1847 году стало желание подвергнуть критике и опровергнуть миллевский позитивизм, Ошибочное сведение Миллям богатство исключительно к материальным благам вслед за Смитом и Рикардо привело к искажению теории ценности и производства, что усилило актуальность задачи сеньора. Атака сеньора на Милле, а также на Рикардо, была грозной и разрушительной. Он ясно продемонстрировал принципиальную разницу позиций: ни рассуждение господина Милля, ни пример господина Рикарда не побуждают меня трактовать политическую экономию как науку гипотетическую. Я не считаю, что это необходимо, а если в чем-то нет необходимости, я не думаю, что это желательно. Мне представляется, что если вместо гипотезы господина Милля, согласно которой единственными объектами человеческих желаний являются богатство и дорогостоящее удовольствие, Утверждение о том, что они суть универсальные и постоянные объекты желаний, что их желают все люди и во все времена, то мы заложим столь же прочный фундамент под наши последующие рассуждения и заменили бы произвольное допущение истинным. Далее, Сеньор признает, что в этом случае на основании того, что рабочий может вести себя так, чтобы получить более высокую заработную плату, или капиталист более высокую прибыль, мы, безусловно, не сможем делать вывод о том, что они будут наверняка действовать таким образом. Но, по крайней мере, мы сможем сделать вывод о том, что они будут вести себя так в отсутствие возмущающих причин. И если мы будем в состоянии, что нередко вполне возможно, описать ситуации, в которых следует ожидать наличия таких причин и вероятную силу их действия, мы снимем все возражения против характеристики нашей науки как положительной в противовес гипотетической. Сеньор мудро и пророчески отмечает, что одна из опасностей гипотетического метода – постоянный риск забыть, что посылки не полны, а лишь частичны и даже ложны. Еще один, даже более глубокий порог этого подхода состоит в том, что поскольку допущения ложны с самого начала, не существует способа использовать опыт и наблюдения для исправления и даже просто проверки заключений абстрактного анализа. В таком случае оказывается, что позитивисты, постоянно трубящие о том, что их метод – единственный подлинно научный и эмпирический, опираются на неконтролируемые и некорректируемые ложные посылки. С другой стороны – как бы это ни выглядело парадоксально, проксиологический метод, против которого давно выдвигаются обвинения в априористическом мистицизме, представляет собой единственный метод, который основывает теорию на широко известных и глубоко эмпирических, и в действительности универсально истинных посылках. Будучи универсально истинным, проксиологический метод формулирует Полные законы в общем виде, а не частичные, и потому, вообще говоря, ложные. Эту разницу проницательно отмечает Мэриан Боули. Так, что касается вопроса об определении желания богатства. Если данное определение формулируется в миллевой форме, то есть каждый всегда предпочитает богатство всему остальному, экономический человек, с добавлением предупреждения о том, что это лишь гипотеза – постоянное отношение между желанием богатства и всеми остальными, вступающими с ним в конфликт, мотивами – то оно не задается полностью в виде общего закона. Для каждого индивида требуется вводить дополнительную посылку, формулирующую общее отношение других мотивов к мотиву желания богатства, а также необходимо оценивать фактические переменные – Объяснение же «мотива» желания богатства сеньорам включает в себя информацию о взаимосвязях между переменными. Или, как мисс Боули объясняет далее, Предлагаемое сеньорам в качестве замены чистое преимущество для заработка эквивалентны определению в общих терминах отношения между всеми переменными, которые оказывают влияние на распределение ресурсов между занятиями, вместо того, чтобы оставлять это отношение для рассмотрения с нуля в каждом случае. Таким образом, позитивист, предполагая, что деловые люди всегда и исключительно заинтересованы в максимизации денежной прибыли, вполне может пропустить и проигнорировать случаи, когда деловые люди ставят другие мотивы, например, отдавая руководящие должности своим родственникам выше прибыли. Или, хуже того, признавая подобные случаи ему придется бороться с искушением осудить их как иррациональное поведение любопытно что разделявший взгляды утилитаристов сын чарльза Диккенса, постоянно в своих романах выставлявшего экономистов классической школы в карикатурном виде и критиковавшего их отказался помочь своей жившей в бедности матери на том основании что наука политической экономии сообщила ему что быть рациональным означает покупать на самом дешевом рынке и продавать на самом дорогом. А поскольку классическая экономическая теория Смита Рикарда Милле делала акцент исключительно на издержках производства и потому в принципе не могла даже упоминать потребителя, она была настежь открыта для дикеновских недоразумений.